Интеррайт. О п у с т о ш е н и е Читает Ролион, специально для проекта Рулейт аудио. Глава двадцать третья. Милу не успела прибыть вовремя, опоздав почти на восемь минут. При этом последние две минуты пути она костерила, на чем свет стоит б о л в а н а умудрившегося завалить на бок робота очистителя. Это бандура весом в десять тонн. Обычно управлялась дистанционно искусственным интеллектом г о р о д с к о й с е т и или оператором и ездила по улицам города, собирая нередкую грязь и мусор. Положить на бок эту хрень, несмотря на всю автоматическую защиту от дурака, это, конечно, нужно постараться. Но когда ее автомобиль сдуло ударной волной от попадания в соседнее здание неизвестного оружия, девушка порадовалась, что не успела подъехать достаточно близко. Активировав аварийные расщепители прозрачной защиты машины, девица дождалась, когда лобовой экран рассыплется в мелкий песок от пробежавших по нему импульсов, и вылезла из-под образовавшегося завала других машин. Спрыгнув на дорогу, Милу с х о д у наступила на чью-то оторванную руку в луже крови, от чего даже дернулась в испуге. Осмотревшись вокруг, девушка заметила, что шесть домов справа от дороги серьезно повреждены. Всюду шевелились, пытаясь подняться. Или идти кричавшие что-то люди, получившие жуткие контузии. Кто-то просто лежал, истекая кровью и не понимая, что произошло. А самые неудачливые уже были мертвы. На дороге и на побитых машинах валялись оторванные части тел, р а з о р в а н н ы е обломками з д а н и й техника и люди и бог знает что еще. Картина больше напоминала поле боя, чем улицу города. Сквозь поврежденные здания словно пролетел метеорит. вырвав целые куски этажей и раскалив края этих ран до красного цвета. Во многих помещениях уже занимались пожары, и повсюду валил дым. Первым зданием, пострадавшим от атаки, был как раз таки бордель, потерявший половину пятого, шестого и седьмого этажей. Дыра в этом здании была самой большой и внушала немалый ужас. Многоэтажка, шедшая после него, имела уже не такие большие повреждения, но все равно крайне серьезные. А все последующие з д а н и я с каждым разом получали все меньше и меньше урона. Что это было интересно, словно с т а р о и тупал. Оглядевшись вокруг, Милу активировала записывающие импланты и начала обещанную трансляцию на сервера местной новостной сети. Позже она обязательно откусит 20% процентов своих гонораров обратно за вредность. Похоже, работа обещает быть сопряженной с огромным риском. и не будет похожен а описанный жердием утомительный разврат. Как только была активирована ретранслирующая установка, оборудование в г л а й д е р е загудело, набирая мощность, и через пять секунд произвела такую ударную волну, что сам тяжелый грузовик з а б о л т а л а словно по гремушку, ударив о какой-то небоскреб. Сам выстрел не обладал инерцией, благодаря эффекту поля обнуления массы, но снаряд, вылетевший со скоростью в 10 0 тысяч километров в секунду, произвел столь мощную ударную волну, что в соседних домах энергетические экраны о с т е к л е н е н и я замерцали от полученных повреждений, впоследствии выйдя из строя. При этом почти мгновенно титановая болванка раскалилась до гигантских температур и пронзила шесть зданий, созданных из стали и минералов. К счастью, она очень быстро разрушилась в процессе от диких нагрузок. Если бы материал снаряда был более прочным или дело происходило в вакууме. Он бы легко мог пробить весь город насквозь. В в о с ь м а э т а ж к е борделя раскаленный, в облаке плазмы шар размером с голову младенца легко проделал десятиметровую дыру, расширявшуюся все сильнее при приближении к выходному отверстию. Удар был такой силы, что часть помещений просто вырвало наружу, разметав по округе разнокалиберным мусором. Воздух, превращенный в плазму, и сталь, разогретая от м е х а н и к и удара, оплавили края сквозной раны. Даже начав к о е г д е пожар. Люди, попавшие под столь жесткий прямой удар выстрела, мгновенно превратились в кровавый пар и налет копоти на стенах уцелевших комнат. Лишь в одном месте в радиусе поражения остались шевеления. На месте бывшего бассейна барделя. Когда Азраил пришел в себя, первое, что он увидел, это корпус ультиматума, изнутри которого капала кровь. Экзоскелет так вдавило в поверхность бассейна, что сам некромант еле сумел сползти вниз по стенке. Выблевав сгусток черной крови, он с трудом сориентировался в пространстве, начав ползти к краю образовавшегося обрыва. Мрамор и сталь по краям рваной раны борделя дышали жутким жаром, и даже последние признаки воды из бассейна давно испарились. Рухнув на правый бок, озраил, закусив от боли нижнюю губу. Прижег ошметок правой руки раскаленный мрамор. Оставшиеся 40 о з просели еще на десятку, но зато снизился д е б а в кровотечения. Проделав то же самое со статками левой руки, некромант отполз подальше от раскаленного обрыва, попытавшись прийти в себя. И он мог соображать на тему того, что вообще происходит. С трудом поднявшись, Азраил достал из инвентаря свой комплект экзоскелета и, используя голосовое управление, заставил его раскрыться. С трудом влез внутрь, рухнул, разумеется, на остатки пола в процессе, но сразу скомандовал медблоку о комплексной терапии медикаментами и вновь ненадолго отключился. Когда поладин смерти пришел в себя, ожоги с тела почти сошли, а руки уже были в процессе регенерации. Препараты, как обычно, сильно разгоняли его статистику, позволяя выжить даже в таких дичайших условиях. Вы как, адмирал? Хриплый голос в и л и а н а заставил Азраила вспомнить об очень важном деле, которое ему предстояло обязательно завершить: полное искоренение неподконтрольных ему организаций и, главное, вооруженных групп. Физическое искоренение без права на помилование самым с у к о з в е р с к и м способом, который его больной мозг сумеет выдумать. Вспомнив улыбки двух уставших но довольных девочек, что вероятно погибли здесь мгновенной смертью. а з р а и л только сильнее, сжал зубы от гнева. Девчонок жалко. Не менее хриплый, полный горя ответ последовал за вопросом. Хорошие они были. Некромант даже с трудом сдержал ком в горле, когда вспомнил, как они старались угодить ему. Пусть шлюхи, но хорошие и честные. Они не притворялись кем-то другим. Честно выполняя взятые на себя обязательства и вполне заслуживали сострадания. Чего нельзя сказать о многих политиках или т о р г о в а х считавших себя вершиной общества. Зараза! Прошу простить меня, адмирал, я поздно заметил подозрительный транспорт в двух километрах отсюда. Сука! Как легко болит! Боюсь, я не смогу какое-то время выполнять обязанности. Мне обломки всю спину разодрали, да и нога ни хера не слушается. Славо святым заступникам, вода погасила часть импульса. Мужчина старался говорить как можно ровнее, но его прерывистое дыхание с головой выдавало тяжелые ранения. Я уже связался с управлением общественной безопасности. Скоро вас заберут. Отставить боец. Раны меня еще списывать. Пошевелив правой рукой, уже отросшей под воздействием регенератора, п а л а д и н смерти поднялся на ноги, чтобы осмотреться. Велиан принял на себя удар пяти крупных обломков, но руки Азраила все-таки попали под облако мусора, поэтому их и о т о р в а л о Один из вывернутых металлических штырей даже пробил правое бедро его телохранителя насквозь. Чудо, что тот выжил, даже несмотря на его мощную броню. Хотя надо отдать должное, порыв Велиана позволил Азраилу сохранить жизнь и теперь действовать незамедлительно, не теряя времени. Следов девушек, как и ожидалось, не было видно, ни крови, ни частей тел, ничего. Ганге! Рев адмирала ворвался в голографический канал флагмана. Господин а д м и р а л вы живы? Как я счастлив! Вы себе не представляете, что происходит, почему все кричат о нападении на город? х о л е н о е лицо секретаря появилось перед маской экзоскелета в виде голограммы. Захлопни с ь у ж е и внимай! Сейчас бегом издаешь приказ от моего имени о чрезвычайном положении и комендантском часе в городе. Все магазины и заведения закрыть, работу некритичных узлов и организаций отменить, всех сотрудников по домам. Десанту Лазурита немедленно взять космопорт и отделение общественной безопасности под контроль. Руководство над службами города на время ЧП берет на себя флот, наменяя наш народ совершено нападение с целью убийства. Ганги твою мать! Эти ублюдки стреляли из корабельного орудия внутри города. Мы не станем оставлять это без ответа. Так что определить прямо сейчас, на чьей ты стороне. Если у тебя были какие-то связи с бандитами, разорви их немедленно. Иначе я и тебя привлеку к ответственности. Никаких заигрываний с ублюдками, не принимающими наших правил, больше не будет. Я, я понял, господин адмирал. Я все сделаю незамедлительно. Старый секретарь был в шоке от творящегося беспредела. Стрельба в городе из корабельной пушки? О чем эти идиоты думали? Конечно, если бы Азраил погиб, они могли бы выйти сухими из воды. Но теперь? Да и вообще, это чудовище просто не может умереть. Хорошо, что он отказался от всех контактов с преступниками. Как умер этот выскочка, ж а н г а р Уракай? Вот как чувствовал, что будут проблемы. Прильнув к столу м о н и т о р у Ганги лихорадочно начал выделять необходимые приказы. Формируя их в новое распоряжение командования. Через пять минут по всей сети флота разошлись уведомления о произошедшем и приказах адмирала Азраила. На всех кораблях сверхтяжелого класса в спешном порядке теперь грузились разъяренные б е с п р е д е л о м десантники и техника. Всего 40 тысяч стволов и пять сотен единиц роботов, пригодных для городских боев. Достаточная сила для небольшой войны с бандами. В это время весь орбитальный город погрузился в суету, а тревожная сирена оповещала людей о скором комендантском часе. Многим даже пришлось остаться у друзей и родственников, так как собственные дома были слишком далеко. Никто не хотел оказаться в ситуации, когда службы общественной безопасности или того хуже военные силы города поймают тебя на улице. Именно в этот момент Милу наконец нашла Азраила, спрыгнув ш е г о с п о в е р ж е н н о г о здания с покореженной броней на плече. Ты еще кто? Гигант в черном экзоскелете оглядел девушку с фиолетовыми волосами, заплетенными в косу. Оснащение кружки было что надо. Кое-какие части тела, похоже, даже подверглись кибернетизации, но общую картину это не портило, скорее наоборот. Главнокомандующий а з р а и л Меня прислала новостная сеть. Я ваш личный оператор, Милу. Девушке было немного неуютно находиться так близко к горящим руинам здания, пропахшим кровью и дымом. Верхние этажи борделя того и гляди скоро должны были рухнуть, но она не могла не убедиться в том, жив ли объект ее интереса. Заебись, тебя то мне и не хватало. Отойдя на другую сторону дороги, Азраил прислонил в е л и а н а к разбитой клумбе с деревом. Готовься, девочка, сегодня у нас с тобой охотничий марафон на педиков, которые устроили всю эту хуйню. Адмирал, корабль был в той стороне. Велиан с трудом поднял руку, указав на п о в р е ж д е н н ы й ударом к о р а б л я небоскреб. Если поторопитесь, возможно, успеете взять исполнителей, видать машину их с д у л о ударной волной. <как> Вижу, не переживай. Давай, мужик, держись. Ты мне еще будешь нужен потом. Не в з д у м а й подохнуть. Поднявшись на ноги, Азраил обратился уже к оператору. Ты уже транслируешь картинку, н а «Да, с э р Все, что я вижу и слышу, идет в новостную сеть. Девушка не стала бы врать о подобном. Канал передачи был слишком явным, и заметить его было проще некуда. В таком случае обращаюсь к жителям города и всей звездной системе. Мерзкие террористы из числа бандитов атаковали жилые кварталы города в надежде убить меня корабельным орудием. Я не знаю, кто это был и откуда у них это оружие, но поверьте, все они заплатят кровью за свое преступление. А причастные к этому гражданские и должностные лица будут сурово наказаны. И потому городским бандам я советую начать молиться, и б о к а р а моя будет страшна и ужасна. Даже не надейтесь сдохнуть от моих рук слишком быстро, ублюдки. Все, Милу, вырубай трансляцию. Дальше все делай только под запись. Как только Милу кивнула, подтвердив, что репортаж прекращен, Азраил призвал своих скелетов, используя наиболее обезображенные трупы. Из-под завалов и даже из-под некоторых обломков начали вылазить черные скелеты с башенными щитами и полуторными мечами. Красный туман, как обычно, клубился в их глазницах и в грудной клетке, дополняя и без того жуткий образ рогатых демонов. Призвав к о с т я н у ю армию, Азраил помчался на всех парах к тому зданию, куда врезался грузовой г л а й д е р стрелявший по зданию. Если повезет, он даже сможет поймать языка. и вытрясти из него нужную информацию, но для этого стоило поспешить. Пара людей со скелетами в сопровождающих пролетели через улицы, усеянные брошенной техникой и редкими приходящими в себя людьми, на одном дыхании. Когда аварийные службы, в том числе автоматические роботы, прибыли на место разрушений, их с этими домами разделяло уже пара кварталов. Чем дальше они отдалялись от разрушенных зданий, тем б е з л ю д н е й становились улицы. Жители? Подчиняясь приказу сидеть по домам, старались как можно быстрее скрыться от глаз одичавших правоохранителей. Пусть все сложилось неоднозначно и неожиданно, и планы многих полетели к чертям, но никто не пожелал бы оказаться посреди войны Лазурита с городскими группировками. Самоубийц нету. Преодолев два километра, Азраил и Милу, неожиданно способные обежать наравне с ним, наткнулись на рухнувший грузовой г л а й д е р Часть его навороченного груза вывалилась наружу. Будучи с о р в а н ы с креплений, а рядом с обломками лежало четыре из раненых тела. Два человека были совершенно точно мертвы, так как их тела пробило немалыми обломками, упавшими со здания сверху, а еще двое лишь потеряли сознание. Один был явно в боевом скафандре и не принадлежал к законопослушным гражданам. Второй же был одет в какой-то комбинезон, больше похожий на облачение ученого или исследователя. Приведя в чувство более мирного на вид пострадавшего, Азраил сумел выудить из несвязных ответов примерную картину. Бандиты сговорились с кем-то из лаборатории о р б и т а л ь н о й Верфи и украли экспериментальную установку ретранслятора массы. Учёных угрозами убийства семей заставили подготовить выстрел, а после они рухнули все вместе на землю. Но бандитов было двое, плюс водитель г л а й д е р а а значит, лежавший рядом мужик был всего лишь одним из трёх. Позже стало понятно, почему его кинули. Левая нога бандита была вывернута неестественным образом. Понятно, бросили балласт, чтоб свои шкуры спасти. Они пристрелили, потому что подумали, что мертв. Но ничего. п а л а д и н смерти связался с Ганги, узнал, как идет операция по десантированию, и приказал прислать к нему людей, способных работать с системами наблюдения и контроля города. Минут через двадцать из космопорта прибудет оперативная группа с бронетехникой. Тогда и начнем зачистку. А пока я пообщаюсь с нашим маленьким к р ы с с е н ы ш е м Милу старалась держаться чуть поодаль, снимая более общую картину произошедшего. Разумеется, после всех событий ее записи будут отредактированы и изъяты, а ее импланты будут проверены хакерами на наличие скрытых копий. Но она была готова к такому повороту и не боялась проверок. Внутри встроенных схем ее оборудования не было никакого компромата на ее происхождение. Или работу на АИС. Когда рядом раздался громкий шлепок с последующим болезненным криком, девушка даже вздрогнула, но все равно продолжила съемку. х у е в ы работаете, гандоны! Ваша цель осталась жива и пришла вас на куски резать. Азраил держал в руках еще сильнее переломанную на две части ногу выжившего бандита. Сука, тебе не жить, понял? Сдохнешь, как панель вонючей канаве! Лазуриту давно пора крылья о б р е с а п а л а д и н смерти все еще держал в руке ногу человека, сжав ее только что со всей возможной силы. Кусок высокомерного говна. Будь готов умирать медленно и болезненно, как мне п о м н и т с я в человеческом теле больше д в у х с о т е н костей. Интересно, на какой по счету раздробленной кости ты откинешь копыта, м и л о Ты как думаешь? Можешь сделать ставку, если хочешь. Кинув реплику за плечо, Азраил наклонился над жертвой. Знай, что ты сдохнешь сейчас наверняка, но вот как долго я буду тебя убивать, зависит от твоей разговорчивости. Сегодня я вас всех сотру с лица города, уебки м а л о д у ш н ы е Меня не е б е т кто именно из вас устроил эту бойню. Если уничтожу все банды, уничтожу и виновника. А ты зубаскал, первым почувствуешь на себе мой гнев. о т е ы й в э к з о скелета адмирал протянул руки карту человека. И засунув туда два бронированных пальца, легким усилием вырвал один из его передних зубов. Рев грозного бандита мгновенно превратился в плач безумного призрака. Первая кость, произнес некромант, раздавив титановыми пальцами вырванный зуб. Тут же схватился за следующий. Таким образом, вырвав почти все зубы, до которых смог дотянуться, п а л а д и н смерти получил кое-какую информацию, но пытки не прекратил. Пленник уже не кричал. Не возносил гневные проклятия, не умолял, а просто мычал. Его психике и нервной системе было тяжело переносить столько страданий, особенно после потерь всех надежд на спасение. Над городом уже кружили беспилотники Лазурита, а по улицам города стремительно растекалась река штурмовиков. Даже с л у ж б ы общественной безопасности моментально притихли и подчинились. Стоило на улице появиться тяжелой технике и плазмометным расчетам. Этот п о р о с ё н о ч е к у нас пошел на рынок, этот п о р о с ё н о ч е к пошел в школу, а этот п о р о с ё н о ч е к пошел на рыбалку, а этот, а, черт, куда же пошел этот п о р о с ё н о ч е к о з р и л сейчас, держал в своей огромной металлической руке раздутую и еще не сломанную ногу бандита, считая его пальцы. А вспомнил, этот п о р о с ё н о ч е к у б и л с я нахер об стену одним мощным рывком. Он вырвал безымянный палец правой ноги пленника. Тот даже на такое варварство уже реагировал с трудом, лишь еле п о с т а н о в а я и завывая. Когда 70 штурмовиков с десятком шагающих мехов средней боевой массы достигли их расположения, бандит уже умер от сердечного приступа, а на его правой ноге не осталось ни единого пальца, и даже коленная чашечка превратилась в кровавое крошево. Азраил. Бросив безвольный, воняющий мочой и дерьмом т р у б к остальным мертвым телам рядом с кораблем, почувствовал, как его гнев немного успокоился. Все-таки что-то с его головой было не так. Раз иногда требуются столь кардинальные выплески насилия для самоуспокоения. Милу и вовсе была в шоке от всего увиденного и даже успела раз двадцать пожалеть, что вообще согласилась на такую работу. Зато прибывшие военные, видящие кровожадную развязку, даже голосом не дрогнули. Господин адмирал, 48-я штурмовая группа в вашем распоряжении. Старший группы и все солдаты за ним дружно ударили двумя кулаками по нагрудной броне. Отследить перемещение людей из этой области. Два мандита сбежали с разбитого грузовика. Допросите выжившего пленника и постарайтесь идентифицировать принадлежность стрелявших г р у п п и р о в к е Азраил указал на бледного мужчину, забившегося в угол, подальше от происходившей недавно экзекуции. Также жду подробного отчета об общем числе незаконных преступных группировок в черте города, их численность, идентификацию главарей и рядовых членов. Если потребуется, трясите службу общественной безопасности. Наверняка там есть продажные суки, прикрывающие банды. Кроме того, необходим полный периметр. а з р а и л все продолжал и продолжал говорить. Он не знал, откуда в его голове возникает последовательность этих приказов, но был уверен, что так и нужно действовать. при о б л а в и на опасного зверя. Когда адмирал раздавал указания, люди моментально начинали их выполнять. Спецы по электронной разведке подключались к сети безопасности города, выдав весь маршрут двух выживших бандитов. Камеры и датчики прекрасно справлялись с большей частью маршрута, позволив с у з и т ь радиус поиска. Командир 48 й группы приказал наладить связь с другими частями штурмовых отрядов, взявших под контроль участки общественников и улицы города. Другие начали разбирать обломки г л а й д е р а отсортировав детали разбитой экспериментальной установки. Закипела нешуточная работа. В госпитале Лазурита было весьма многолюдно, потому никто не обратил внимания на двух людей в униформе обслуживающего персонала. Тем более то, что они шли за автоматической тележкой с инвентарем и материалами, было вполне нормально. Часто на этом старинном корабле приходилось что-то ремонтировать вручную. Вот только когда эта пара поравнялась с отсеком, где находилась слейка, картина моментально изменилась. Автоматически транспортер остановился и, раскрывшись в разные стороны, влепил в стену кумулятивный заряд небольшой мощности. Взрывная волна мгновенно п р о ж г л а переборку, и в дыру влетели десятки баллонов с р а с п и л и т е л я м и горючей смеси. После них проскочили искры, и все внутреннее помещение тут же расцвело жутким пламенем. Вот только налетчики просчитались. Через дыру на них тут же шагнул боец в экзоскелете, открыв огонь на поражение. Плазменный распылитель, стрелявший целым веером раскаленных сгустков, мгновенно продырявил не боевые комбинезоны нападавших. Всем прочесать сектор. После команды телохранителя, представленного краниной лейки, из смежных помещений высыпали бойцы, начав проверку этого сектора медотсека. Сама лейка полчаса назад. Вместе с погружной камерой была перевезена в соседнее помещение, так что не пострадала от взрыва горючей смеси. За 10 минут до нападения на Азраила хрипел младший помощник на корабле Кили, месяц назад переведенный в ее штаб и активно подбивающий к ней клинья. Похоже, бандиты давно собирались провернуть подобную операцию, продвигая своих людей во флот, но появление Азраила спутало им все карты. И теперь неудачливый любовник убийца захлебывался собственной кровью. Килия попросту вырвала ему кадык. Этот идиот решил отравить женщину, подсунув в ее алкоголь яд, но просчитался. В теле женщины находились и такие импланты, что постоянно фильтровали кровь. Повреждения внутренних органов в прошлом были слишком обширны. Вот только знала об этом лишь сама женщина, да ее личный врач, который был неизвестен никому в группировке. И командир д р е д н о у т а очень ревностно охраняла секреты своего искалеченного тела. Килия сейчас внимательно смотрела в глаза умирающей жертве, держа его голову в своих руках. Поцелав о в обмякшее тело на прощание в губы, она выпустила его из рук. Труп моментально опал на залитую кровью постель. Выпрямившись, обнаженная воительница спрыгнула на пол и, подхватив со столика новую флягу с алкоголем, завалилась в кресло, присосавшись губами к горлышку. в е к с а з а й д и ко мне и прибери с ь тут. Опять какое-то дерьмо начинается. Активировав голоскоп, к и л и и не стесняясь своей наготы и выражений связалась с помощницей. Мужчины, к сожалению, рядом с ней не задерживались. Нервы убедняжек не выдерживали. Разве что новый адмирал мог казаться более интересным, но он ушел искать сучек посвежее. Да, времени щ а д и т ь никого. Вскоре и ей придется превратиться в некрасивую старуху. неспособную даже хоть немного почувствовать себя женщиной. Один из небольших звездолетов межпланетного класса, игнорируя команды диспетчеров, на всех парах набирал скорость, пытаясь вырваться из города. Как только начался шмон в порту, фрегат оказался в полнейшей жопе. Груз его был слишком горячим. Как только он вылетел в открытый космос, его встретил плотный заслон из четырех линкоров, все еще способных вести нормальный бой. После сегодняшней взбучки пятый давно отбыл на верфи для ремонта. Кстати, все они были построены на верфях лазурита и прекрасно справлялись с кораблями малого размера. В их оснащение входило большое число ракетных установок сверхманевренного класса. Против же кораблей своего типа и выше линкоры вооружались электромагнитными турелями большого калибра, так что машины получились более чем универсальными. Залп двадцати малых ракет, стремительно набиравших в пустоте космоса ужасающую скорость, мгновенно превратили малый корабль в р е ш е т о дрейфующее в облаке собственных обломков. Гравитационный якорь одного из линкоров тут же втянул в себя остатки корабля. Что там, Чак? Командир линкоров, старый Амирангатулис, с усталым видом сидел в своей командной рубке. Пусть он не любил больше свою службу, но узнав, что случилось в городе, старик моментально мобилизовал своих людей для заслона. Когда-то, когда он был в разы моложе, из-за банд погибла его старшая сестра. Он был тогда щенком малолетним и ничего не мог поделать с этим, и потому даже расследовать тот случай никто не стал, сославшись на случайное стечение обстоятельств. Так что сейчас, когда старая злость в его сердце проснулась с новой силой, он приказал уничтожать любой корабль. нарушивший приказы диспетчеров. Но соря по сканерам на борту было восемь человек и еще груз драгоценных металлов, в основном золото, платина, палладий и осмий 1 8 7 в с е в м е с т е где-то двадцать тонн. Похоже, у адмирала Азраила будет много вопросов и к нашим промышленникам. Командир Линку разобравшего о б л о м к и фрегата отчитывался перед своим начальником. Облядкие, и туда свою лапу запустили. Знаешь, я до этого не очень был рад п р о и з о ш е д ш и м и з м е н е н и я м Но если этот паренек вычистит наш город от этого говна, то, пожалуй, по в р е м е н ю с отставкой. Может, еще помазули тебе глаза п я т о к лет, старый Пердун. а м и р а н г а улыбнулся в пышные усы, вспоминая старые деньки с его сослуживцем. Ты б л у ч ш е на себя посмотрел? Из самого уже давно песок сыпется. Тоже мне воин Великого фронта. Ладно, конец связи. Чак Шилор доклад закончил. Как только собеседник отключился, старик мгновенно посерьезнел. Пока что в с т а р о е в о н ю ч е е б о л о т о их группировки в л и в а ю т с я в п о л н е свежие струи. Может, перед смертью он и успеет увидеть что-нибудь интересное. Интеррайт. О п у с т о ш е н и е Читает Эролион. Специально для проекта Рулейт аудио. Глава двадцать четвертая. Простейший колесный электрокар летел по пустой дороге, пытаясь прорвать окружение. Небольшое логово банды чёрное знамя, продававшее лучшую в этой системе наркоту, основанную на химических бустерах прошлого, только что выжгли огнём штурмовики Лазурита. После того, как кто-то из их конкурентов попытался убить нового главу группировки, при этом крайне грубым способом, да ещё и неудачно, всех их ожидала жёсткая чистка. Трое беглецов собирались заныкаться в самую глубокую нору из возможных, чтобы переждать карательный беспредел. Гони шип, гони мудила ты гриворукий, иначе сдохнем как сявки! Один из бойцов банды орал с заднего сиденья на водителя, пытаясь перевязать перебитую р а с к а л е н н о й шрапнелью ногу подельника. Терпи, тряпка, т е б я артерию перебило. Скоро совсем кровью истечешь, если не п е р е ж а т ь как следует. Держись, бля! Водитель впереди вскрикнул и дернул футуристического вида руль в сторону. Тут же электрокар пролетел мимо упавшего на их пути огромного меха, чтобы в следующую секунду врезаться во второго мастодонта, спрыгнувшего с крыши здания. Оглушенные после удара люди даже не успели ничего заметить, как их раздавило вместе с машиной тяжелой ногой пилотируемого робота. Пленных штурмовики почти не брали. Это здесь. Спецпоэлектронике выступил проводником для а з р а и л а приведя его по маршруту, которым отступали ублюдки, стрелявшие по зданию борделя. Именно возможность регистрировать и отслеживать типовые сигнатуры людей, сплетенные из сочетания их запаха, показателей роста массы, типа производимого ими шума и прочих косвенных параметров, штурмовики сумели по техническим датчикам под городом выявить последнее зарегистрированное их положение. Вместе с и Зраилом и Милу вниз спустилось еще 10 человек, не считая скелетов. Всю группу тащить в недра города было глупо. Они только помешают нормальной работе паладина смерти. Сейчас же перед ними встала первая проблема: тоннель еще даже не кончился, а след уже потерян. И через 400 метров, где снова были исправные датчики, бандиты уже не засветились. Это говорило только о том, что в этом 4 0 0 метровом отрезке... Должен быть тайный вход в логово банды. Медленно плетясь вперед, некромант прислушивался к своим чувствам, стараясь не пропустить даже малейшего намека на предчувствие опасности. Когда их группа преодолела уже сотню метров, в радиусе действия сиглы Азраила попал человеческий труп. Он не мог отличить свежий труп от древней мумии, оставшейся со времен постройки города, но пропускать такую зацепку было нельзя. Отметив область поиска, адмирал приказал просканировать стены тоннеля, дабы найти самое тонкое место. Вскоре был отмечен участок, где переборка была всего 10 сантиметров. При этом край этого тонкого места был очень резким. Всего в пяти сантиметрах от края этой зоны толщина металла была уже полметра, и сам участок тонкой стенки был шириной ровно в один метр, что тоже являлось странностью. Пробить есть чем? Азраил указал на покрытые места м е р ж а в ч и н о й металл. К сожалению, нет. Взрывчатка и нас тут самих сдует. б о л ь н у штаны л ю з о к А резаков плазменных нет, впрочем, как и тяжелых плазмометов. Старший боевой д е с я т к и погрустнел на глазах. Ха, это зря. В будущем нужно будет создать более универсальные боевые десятки. Займусь вопросом после этой заварухи. Но ну да ладно, сам справлюсь. Некромант тут же повернулся к пустому месту перед собой и призвал огненного г о л е м а Пламенный страж возник прямо на пустом месте, словно поднявшись из маленькой огненной лужи. Подчиняясь приказу хозяина, монстр подошел к нужному участку стены и начал колотить по нему своими пылающими кулаками. В отличие от игры, г о л е м ы в реальной жизни были более универсальными, и Азраил это уже понял, собираясь развить эту ветку в будущем. С каждым глухим ударом галема стена перед группой преследования становилась все горячее, меняясь даже в цвете. При этом картина была явно забавной: пылающий г о л е м от которого совсем не чувствовалось жара, своими руками раскалял сталь, от которой теперь уже действительно фанила дикой температурой. Это приводило людей в ступор, ведь так обычно не бывает. Когда стена к стала белого цвета, рядом продолжал стоять только Азраил. Защищённым мощной бронёй, остальные же постарались отойти подальше. Когда же Голем наконец расплавил стену, которая медленно сползла на пол красной лужицей, пройти по ней мало кто порывался. Лишь когда эта лужа исчезла, превратившись в стального Голема, люди и скелеты двинулись в открывшийся проход. Место это оказалось с о к р ы т ы м входом в ещё один туннель. Были отчётливо видны расплавленные механизмы. и выгревшая кустарная проводка, подведенная к механизму открывавшему вход, пустив вперед специалиста по электронной разведке под прикрытием трех скелетов, группа начала медленное продвижение по территории бандитов. Никому не хотелось случайно активировать систему подрыва с п р я т а н н ы й взрывчатки или автоматических охранных турелей, н а л и ч и е которых нельзя было исключать. К счастью, решение было правильным, так как штурмовик с мощным галоинструментроном. Оказавшийся спецом по электронике, очень часто останавливался, делая всем знак замерить. Каждый раз он давал п о я с н е н и е что он обнаружил и что сделал с преградой. Так их группа миновала два заминированных коридора, датчика которых пришлось долго перенастраивать, четыре точки с турелями и лазерные детекторы в немалом количестве. Всю аппаратуру спец по взлому заставил думать, что все в порядке и все гости принадлежат к владельцам этого места, так что их приближение не должны были заметить. Быстрее, шевелитесь! Скоро л а з а р и т будет здесь, и тогда за наши головы и одного кредита никто не даст. Далекий крик хриплого голоса донесся издалека, когда Азраил с компанией уже прошли больше ста метров тоннелей. Ну же, т о р к почему крипты еще не затерты? Я работаю так быстро, как м а н г у шеф. Еще четыре минуты на к о п и р о в а н и е Второй. Более тонкий голос прорвался через шум сборов и топота бегущих людей. Что с датчиками на подходах? Вновь заговорил первый голос. Все чисто, признаков врага нет. Третий голос звучал совсем далеко, так что кроме Азраила ответ никто даже не разобрал. Так, всем в стороны, пропустите меня вперед. Азраил отстранил всех назад, п р о т о л к н у в вперед своих скелетов и сам также вышел вперед. Через двадцать секунд после меня врывайтесь и убивайте все, что движется. Я попробую взять главаря живьем. Коридор был очень узким, так что Поладин смерти, схвативший одного из своих скелетов за позвоночник, с трудом мог нормально развернуться. Как только он подошел к выходу из тоннеля, то одним мощным прыжком выпрыгнул на открытую площадку и под взглядами замерших бандитов, занятых срочной э в а к у а ц и е й имущества и самих с е б я дождался нужного ему голоса: "Валите, ублюдка!" Голос шефа, раздававшего команды, принадлежал пожилому мужчине в п о н о ш е н н о й штурмовой броне без надетого шлема. Размахнувшись поладин смерти со всей силы, метнул своего костлявого бойца в главаря этой бандитской ячейки, отправив остальных вырезать остальных. Когда по его броне застучали попадания из разно масных т пушек, в том числе кустарного производства с какими-то кислотными зарядами, брошенный им черный скелет с размаху врезался во ш е л о м л е н н о г о бандита. Оглушив того ударом щита, тут же скелет вскочил на ноги и четырьмя мощными ударами проткнул тому все четыре конечности. Азраил хотел быть уверенным, что этот ублюдок точно потеряет способность к сопротивлению. Остальные же ш е с т е р о с к е л е т о в начали форменную резню. Они не атаковали в жизненно важные органы, как раньше, и не отрубали головы. Вместо этого каждый удар черного полуторного меча отсекал руку или ногу. Именно т а к о в был приказ их повелителя медленная, имучительная смерть для всех его врагов. Во п я щ и е обрубки, потерявшие все конечности, конечно, действовали очень деморализующе на оставшихся, и некоторые из них даже попытались сдаться. Но никто здесь не мог избежать своей судьбы. Скелеты не знали пощады. Лишь когда в логово ворвались штурмовики, страдания некоторых прервались. Некоторые из солдат не могли смотреть на такое. и милосердно сносили точным выстрелом головы поверженных врагов, хотя некоторые были не против такой казни для ублюдков, затеявших сегодня геноцид мирного населения. Многие из них хоть раз бывали в чистоте помыслов и прекрасно представляли, какие хорошие девочки погибли от этих отрубленных рук. Седьмой скелет адмирала сбросил с небольшой платформы, где находился недавно главарь его израненное тело, и спрыгнул следом. Ты и ты, в я ж и т е этого гада. В рот вставьте к л я п чтобы не смог сразу откусить себе язык или сделать еще что-то невежливое. И глаз с него не спускайте. Так, вы двое займитесь копированием их баз данных, остальным охранять логово. А я поднимусь на поверхность их путем и отправлю сюда подкрепление. Азраил подхватил с земли чью-то винтовку, с о с т а в ш е й с я в ней отрубленной рукой, и не обращая внимания на стоны покалеченных бандитов, отправился в другую часть гнезда. Там были следы явных погрузочных работ, а значит и выход на поверхность. Но, как оказалось, банды обходились и без поверхности, так как колесный электрокар больших размеров, в который они грузили свое барахло, прекрасно мог путешествовать по какому-то старому техническому тоннелю. Милу, все еще сопровождавшая адмирала, тоже смогла оценить масштаб подпольной деятельности банд. С ума сойти! Да тут город под городом! Включив фары электрокара, девушка чуть слышно присвистнула от удивления. Мощный световой пучок терялся в тьме огромные кишки. Черт! Придется действовать по-другому! Выругавшись, Азраил вернулся назад, вызвав спецов по электронике. Один из них тут же убежал в обратном н а п р а в л е н и и по которому они пришли, чтобы поскорее нащупать закрытую сеть лазурита. Информацию о найденных путях следовало передать всем группам. Чтобы ни один ублюдок не проскочил мимо заслонов. Явно эти тоннели со всеми выходами должны быть в инженерных схемах старых времен. Вы меня разочаровали, мистер Сукрус, алочный король Викриугу. Вы поставили под удар всю нашу работу ради жалких клочков власти и сиюминутной выгоды. Безликая голограмма черно-белого спектра отчитывала в этот момент главаря крупнейшей группировки после Лазурита. во всей этой сокрытой от остальных звездной системе. Мужчина средних лет со следами давнешних тяжелых боев на лице и убийственным взглядом фиолетовых глаз выглядел в данный момент, словно школьник, которого учительница ругает за плохое поведение. Унизительный опыт, но жаловаться было некому, да и противиться подобной силе было невозможно в принципе. Как я понимаю. Новый глава Лазурита уже штурмует ваши позиции и ведет кардинальную зачистку города. Не исключено, что и наши структуры понесут от этого немалые потери. И при всем при этом самой большой глупостью выглядит именно попытка убить этого самого Азраила. Возможно, вы не в курсе, но этот парень бессмертен, и это не фигура речи. Он не похож на те подделки Федерации, которых просто трудно убить. Его и правда бесполезно лишать жизни. По нашим данным, он уже умер четыре раза и каждый раз вновь вернулся к жизни в совершенно новом теле. Надеюсь, вы хоть понимаете, что против подобного врага у вас нет ни единого шанса. г о л о г р а м м а неизвестного даже повысила голос на последней части предложения. Я действительно виноват, святой покровитель. Боюсь, мне затмил разум успех прошлых лет под вашим чутким руководством. Надеюсь, вы дадите мне возможность хоть частично искупить вину и потрепать ваших врагов. Алчный король не был дураком и знал, что его жизнь теперь не стоит и л о м а н о г о гроша. Подвести святого покровителя означает только одно — смерть. Он был готов к подобному исходу в случае неудачи, но не думал, что сам будет ее причиной. е с о к о и ш ь с я о своем сыне. Не беспокойся, его способности делают его довольно ценным в наших глазах, и потому его жизни ничего не угрожает. Выполни свое последнее предназначение и будь уверен, твоего сына будет ждать великое будущее. Ты знаешь, что делать. г о л о г р а м м а тут же отключилась, разорвав гиперсвязь. Главарь банды последний раз оглядел пункт связи. Тяжело вздохнув, и подошел к неприметному куску стены. Проведя своей ладонью по ней в определенной последовательности, алочный король заставил открыться нишу, в которой был спрятан герметичный контейнер из неизвестного ему сплава. Проделав необходимые манипуляции, мужчина заставил верхнюю куполообразную часть контейнера раскрыться, словно цветок, где за прочнейшим стеклом, лежа в глубоком пазе, был сокрыт кусок странного минерала. При этом минерал этот... был словно частью какого-то искусственного объекта, когда-то явно созданного разумными существами, так как на одной из его поверхностей можно было различить геометрические правильные рисунки и узоры. Матово-черный минерал был очень массивен. К примеру, этот осколок, размером меньше кулака крупного человека, весил больше шести тонн, и было непонятно, как вообще можно разрушить что-то столь массивное и плотное. Закончив разглядывать установку, с у к р у с вел в высветившийся перед ним голографический экран в виде сетки 12 н а 12 ячеек сложный геометрический узор. Как только пароль был принят, контейнер загудел, начав накаляться, и вскоре черный кусок минерала под стеклом засветился белым светом, не отбрасывающим тень и не дававшим яркости. Этот белый свет попросту беспрепятственно проходил сквозь любые объекты. То же секунду и сам самозванный король и еще сотни его людей и союзников, собранных в тайном городе Бант, начали кричать от боли, рухнув на пол. Белый свет, пусть и проходил сквозь их тела, не причиняя физического вреда, но имел губительнейшее влияние на их энергетические оболочки. Под воздействием этого света их невидимые тела, управлявшие по сути как клеточной структурой, так и работой самих тканей, начали перестраиваться, меняя свою природу. Пусть внешне они еще были людьми, но сущность человечеством этих несчастных уже ничего не связывала. Довольно давно учеными этого мира было доказано, что генетические цепочки имеют не только биологическое, но и энергетическое значение. Все равно, что компьютеры, где важна не только железная начинка, но и программное наполнение. Именно эти энергии в древности называли на все лады: ауры, чакры, энергия чи и так далее. И потому в закрытых специализированных клиниках уже применялись подобные методы лечения важных людей. Органы больных, работающие неправильно, облучали особым образом, приписывая ее клеткам и цепочкам ДНК правильную программу работы. После подобной терапии органы сами зачастую справлялись с своей проблемой, так как лечились уже не последствия на уровне биологии, а первопричина — неправильное управление работой клеток. И даже нашлись предусмотрительные личности, сделавшие з а б л а г о в р е м е н н о слепки энергетики своих молодых тел. Ведь в теории перезапись в будущем энергетики старого организма этим с л е п к о м должна была омолодить и сами физические клетки, продлив срок жизни человека. Разумеется, было возможно и обратное воздействие – превращение здорового человека в больного. Но контроль над подобными технологиями был столь строг, что кроме военных Никто не имел таких клиник и технологий. И вот тут неожиданно находится установка, работающая по такому же принципу, но в гораздо более мощном виде и крупных масштабах. Энергетика жертв изменилась уже столько ардинально, что они начали терять человеческий облик. Скелеты мягкие ткани, управляемые невидимыми телами, перестраивались прямо на глазах, причем с такой скоростью, что раковые клетки им бы точно позавидовали. Руки их удлинялись и становились более гибкими, ноги становились похожи на звериные, с мощным развитым мыском и длинной измененной пяткой. Со спины от р а з м н о ж и в ш и х с я и усиленных ребер начали расти костные я шипы длиной до 10 с а н т и м е т р о в а вся поверхность их тел, к тому же, начала зарастать прочнейшими пластинами, н а с л а и в а в ш и м и с я друг на друга, словно д р а к о н ь я чешуя. Всего через 30 минут город бандитов. В ч е р т е которого, благодаря облаве, уже скопилось более трех тысяч человек, превратился в гнездо жутких монстров, движимых лишь жаждой убийства всех, кто отличается от них самих. Таково было воздействие древнего оружия неизвестной цивилизации, которое святой покровитель использовал для заметания следов. После того, как все проникающий белый свет иссяк, черный минерал вместе с установкой, вновь принявший первоначальный вид, провалился в гиперпространство. используя невиданную ранее технологию телепортации, дабы вернуться домой. н а с ч а с т ь е а з р а и л а радиус действия этого оружия был ограничен для усиления и ускорения эффекта, иначе бы весь миллионный город в будущем обратился бы в жутких существ, похоронив его великие планы. В глазах Паладина Смерти странным образом заребило, сбив его на секунду с т о л к у словно бы он видел не глазами, а смотрел старое кино. Где вдруг десятки кадров пленки оказались испорчены? Благо через минуту это ощущение пропало, перестав ему мешать видеть. Но сам факт такого воздействия не радовал. Что-то явно впереди было не так. У тебя есть возможность дистанционно принять видео и аудиосигнал? Сумеешь записать все, что я вижу и слышу? Остановившись, Азраил обратился к недоумевающей Милу. А что случилось? Ну, то есть, да, наверное, смогу сделать? Спохватившись, девушка решила, что не стоит спорить с этим маньяком и нужно просто соглашаться. Да, п о д к л ю ч и с ь к моей броне и держись в сотни метров позади. В случае чего вообще отступи как можно скорее. Чует моя пятая точка. Впереди назревает какой-то лютый пиздец. Не хотел бы терять столь очаровательного оператора. Закончив говорить, Азраил призвал впереди на пятьдесят метров огненного г о л е м а тут же осветившего весь тоннель. и выставил всех с е м е р ы х скелетов на границе освещенной зоны. Милу быстро провела нужные манипуляции, связавшись с личным цифровым каналом экзоскелета адмирала. Как только Азраил подтвердил доступ, она получила картинку, звук и множество других замеров, что его броня проводила в фоновом режиме. Замедлившись, девушка отстала от него на несколько десятков метров, продолжая оставаться на оптимальной дистанции. Получая картинку из глаз Азраила. И продолжая вести личную запись, Милу создавала так еще более полную картину происходящего. Вскоре на их пути встали высокие герметичные ворота, похожие на те, что Паладин Смерти видел в московском метро, только размером значительно побольше. Массивная створка, закрывавшаяся по тому же принципу, весила вероятно тысячи тонн и была толщиной метров полтора, если судить по п р и л а г а ю щ е й схеме я с на стене. Вот же халера! Я ее ковырять просто замучусь. И как открыть это чудо природы? Врубив дополнительно мощный фонарь-искатель и осмотревшись, Азраил нашел древнюю кнопочную кодовую панель. Пусть он и не знал пароль, но от чего-то был уверен, что сумеет замкнуть нужную цепь. И откуда у меня в башке столько информации? Кем же я раньше-то был? Выломав корпус панели, он нашел нужную проводку, почти рассохшуюся от времени. но тем не менее еще бывшую под напряжением и запустил сигнал разгерметизации. Как ни странно, но логика даже в другом мире оставалась прежней. Всегда есть непредвиденные обстоятельства, а значит и экстренные способы доступа. Зашумев своей электромеханической системой, гермо дверь начала медленно раскрываться. Прямо за ней в зору Азраила открылась еще одна часть туннеля, но на этот раз вдали виднелись маленькие светлые точки. Видимо, они почти достигли искомого логова банд. Что-то здесь слишком тихо. За благовременно вырубив фонарь и отозвав недавно призванного огненного галема, п а л а д и н смерти старался двигаться аккуратно и максимально бесшумно. Хотя вряд ли недавний шум открывшихся ворот вообще мог остаться незамеченным. Но мало ли. Инфракрасный взор хоть и давал четкую картинку, но разобрать что-то дальше 50 метров у него не получалось. Оставалось только аккуратно продвигаться вперед. Как раз в тот момент, когда Азраил отошел от открытых ворот примерно на тридцать метров, по округе разнесся далекий шум топота множества ног и утробных воинственных криков. Сам поладин смерти уже не раз побывал во многих п е р е д р я г а х и вообще не боялся смерти, но от вспыхнувшего ощущения тревоги его мочевой пузырь чего-то начал страдать чувством слабости, а п о д л о б н о й к о с т ь ю неожиданно забегали противные мурашки. Немедленно закрой ворота, зная, что Милу идет сзади и слышит все, что здесь происходит, Азраил закричал, что есть мочи, приготовившись к удару неведомого противника. А как же вы? Девушка не была дурой и понимала, что на них несется что-то безумно опасное, но закрыть вот так вот просто ее нанимателя в смертельной угрозе? Да потом бойцы Лазурита прямо здесь на части ее порежут, когда узнают. Делай, что г о в о р ю Донесся до нее голос Азраила. В получаемой ей картинке вновь появился огненный голем, чуть осветивший окружение, а семь скелетов встали перед своим хозяином глухой стеной, вновь засветившись кроваво красным туманом. Под ногами всех них замерцала странная красная дымка, явно являющая собой способностью этого жуткого главнокомандующего. Чёрт знает что! Ругнувшись тихонько в сердцах, Мила быстро подключилась к аварийной беспроводной сети бандитов, все еще стабильно работающей. Взяла под контроль ворота и запустила команду аварийной блокировки периметра, отменив прочие команды. Несколько секунд, посомневавшись, девушка активировала систему маскировки и растворившись в воздухе, шагнула на ту сторону, где находился Азраил. Неважно, выиграет он или проиграет, она обязана это заснять. Через полтора метра стали и композитов будет невозможно принять никакой сигнал, а значит, ей стоит сейчас рискнуть. С жутким гортанным шипением первые измененные люди влетели в стену башенных костяных щитов, тут же лишившись своих голов или конечностей со с т р ы м и когтями, но продолжавших медленно двигаться. Усиленные ауры фанатизма п о л у т о р н и к и с к е л е т о в одинаково хорошо резали как бронежилеты штурмовой брони, так и укрепленные мутации й кости, хотя все же этого было еще недостаточно. Не знаю, кто вы, но я должен сказать вам спасибо. Азраил наконец-то достал из инвентаря сильно деформированную золотую статуэтку из недавней каюты. Я наконец-то смогу выплеснуть накопившееся раздражение на ваши т у ш и Огромная черная фигура, рванув вперед на приближающихся противников, одним мощным ударом снесла голову одному и переломила обе руки второму измененному, и словно ледокол при поддержке своих костяных гвардейцев двинулась прямо в гущу рвущихся в битву тварей. Огненный жигалем прикрывал тыл адмирала, беспрестанно поджаривая своей аурой всех недобитков и испепеляя тех, кто прорвался через смертоносный строй. Опыт и кровь Казраилу потекли нескончаемой рекой. Интеррайт. О п у с т о ш е н и е Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт аудио. Глава 25. в а р и почти не обладали тактическим мышлением и просто лезли в бой тупым стадом, но зато своим числом и живучестью весьма серьезно компенсировали эти недостатки. Если бы не аура огненного г о л е м а все эти дергающиеся куски конечностей и шевелящиеся покалеченные туши, оставшиеся даже после пяти смертельных ударов, еще долго путались бы под ногами. Но благодаря пламенному воину все они очень быстро превращались в прах, умирая окончательно. Магическое воздействие также основывалось на игровой механике, и как только запас условных ОЗ недобитков опускался до нуля, их плот ь начинала стремительно тлеть, теряя стабильность. Ну ладно, хватит м а я т ь с я д у р ь ю Это совсем не то, что мне нужно. Осмотрев погнутую золотую болванку, Паладин Смерти закинул ее в инвентарь, собравшись сражаться голыми руками. Как раз к этому моменту шкала опыта н е к р о м а н т а наконец заполнилась. И он получил новый, 4 1 й уровень. Тут же пять очков в статистике улетели в энергию, подняв и без того н е м а л ы й запас маны до 1185 пунктов, а очко навыков подняло уровень призыва скелетов до 1 8 г о повысив их максимальное число до 8 м и И сразу же из ближайшего трупа появился восьмой скелет, мгновенно врубившись в бой. Костяные воины под воздействием ауры фанатизма Обладали сейчас атакой и защитой в 490 единиц, что позволяло резво уклоняться от атак противников и безошибочно наносить удары в ответ. При этом каждый их удар, ускоренный на 14 процентов от номинала, наносил 60 единиц урона. И кроме того, после поглощения некромантом большого количества энергии смерти они и вовсе обладали запасом здоровья в 1635 единиц, что было просто за предельным уровнем. Так что даже пропуская в секунду по одному-двум ударам от противника, их здоровье вполне успевало восстановиться, поддерживаясь на приемлемом уровне. Азраил, проломив чью-то грудную клетку кулаком и отбросив тушу под меч своего воина, который моментально располовинил недобитка, вспомнил вдруг забавную сцену из далекого прошлого. х х да я чертов инквизитор! Выпрямившись в гордой позе, поладин смерти включил наконец сервоприводы. Отчего его сила и ловкость взлетели на сорок пунктов и вышел чуть вперед основного строя скелетов. Покайтесь! Смачный удар смял в кашу очередную чешуйчатую голову, вдавив кости и позвоночник до самого уровня грудной клетки. Вы перестали любить Иисуса, б и о м о с о р Голос его становился все более торжественным и грозным, вскоре начав звучать словно медный гул. Очередная оплеуха на отмаш снесла сразу два чешуйчатых туловища, пробив ими существенный убреж в окружении. Девяносто единиц силы были не шуткой. В церковь нужно было ходить безбожники. Всех вас ждет кара небесная, и я ее предвестник. Захват, удар ногой, и в руках остаются две к о г т и с т ы е конечности. Во имя святых ангелов, ангел смерти пришел заморать свои руки, а не чистивую плот ь неведомых демонов. Грехи ваши д а в л е ю т над вами, но не убоюсь я смертной тени и д а не в о й д у во искушение. Эта картина, состоявшим в окружении жутких тварей а з р а и л о м убивавшими х жуткими по м о щ и ударами и черно-красными скелетами, зачищавшими область за ним следом, словно верное воинство н е м мертвых, создавала неизгладимое впечатление со стороны, особенно его странные слова, придававшие процессу жуткую торжественность и сакральность. Азраил никогда не был н а б о ж н ы м верующим. Во всяком случае, он о таком точно не помнил. Но почему-то именно такие сцены и слова сейчас всплывали в его памяти. Он был словно тот безумный священник из Ватикана в одном старом аниме с улыбкой на устах, уничтожающий нечисть. Брр, жуть. Вышло забавно. Я просто артист больших и малых театров. Даже Милу от чего-то пробрало мурашками по оставшейся родной коже, когда она увидела эту сцену сразу с двух ракурсов. Что за м а н т р а Странно, он все же д о ж у т и но интересный. е й следовало потом отправить заказчикам этот кусок по отдельной цене. Очень уж атмосферно вышло. Зараза! Неожиданно один из монстров, когда-то бывший человеком, отрастил из спины длинные м е ч е о б р а з н ы е конечности. Иван зил их под необычными углами в плечи п а л а д и н а смерти. Пусть его экзоскелет и был очень прочен, но и ему можно было нанести значительный урон, ударив в нужный момент в слабую зону. Схватив руками эти длинные клинки, а з р а и л выдернул их назад и дернув наглую тварь, развернул т е вонзив в нижнюю челюсть своего хозяина. д е д Спей 13 какой-то. Что происходит вообще? с т р е в о г о й оглядываясь, он отступил немного назад. Прочие монстры также начали отращивать в районе лопаток длинные острые костяные клинки, видимо, заканчивая свою трансформацию. Без холодного оружия было крайне неудобно вести ближний бой, потому Поладин смерти решил спрятаться на время за с п и н ы своих призывных существ. Фактически они уже уничтожили около четырех десятков монстров, но конца и края им все еще не было видно. Набросившись на скелетов с новой силой, твари принялись их медленно разделывать. б а ш е н н ы е щиты больше не могли давать преимущество против монстров, способных атаковать сверху, сбоку и снизу одновременно, особенно при перевесе один к трем. Благо по стенам они передвигаться не умели, иначе бы давно их прирезали, используя десант. Первый скелет рассыпался в труху, получив чрезмерный урон. Потом второй, третий. За пять секунд некромант потерял треть своей армии. Стоит прокачать их до двадцатого уровня, возможно, это позволит им принять более эффективную форму. Призывая на смену погибшим п о п о л н е н и я некромант размышлял на тему их оснащения. Фактически ему казалось, что щиты теперь для них были избыточны. Огромный запас здоровья и аура, увеличивающая урон, давали огромное преимущество, но щиты фактически их сильно замедляли. Имей с к е л е т ы парные клинки, эффект был бы более значительным, так как танковать противников уроном было эффективнее, нежели полагаться на глухую оборону. Это значит, что гораздо более полезнее быстро убивать противника как можно быстрее, чем сдерживать его броней, позволяя врагам постоянно накапливаться. К тому же от скорости убийств зависела скорость собственной прокачки. Да, вот бы можно было бы менять конфигурацию и оснащение скелетов. А то они какие-то неудобные. п о с е т о в а в про себя на негибкость системы прокачки, Азраил вновь поднял двух скелетов взамен убитых. Пока что его маны было достаточно, чтобы не переживать насчет потерь. Но из-за того, что тридцать единиц маны в секунду капала в копилку на усиление корабля крепости, вместо того, чтобы пополнять его запас, мана медленно проседала. Вскоре огненный голем тоже получил серьезный урон, рассыпавшись в пепел. Отчего некроманту пришлось вновь его призывать, затратив 50 единиц маны. Через некоторое время ситуация с т а н о в и л а с ь только хуже. Херня какая-то, а не бой. Половину маны уже слил на призыв. Заглянув в настройки корабля крепости, Азраил попытался поменять уровень откачки маны, но только получил в ответ системную отписку. Что значит нельзя поменять в бою? Да вы там охуели все в край! Отмахнувшись от раздражающего сообщения, некромант только скрипнул зубами в бессильной злобе. Правда, так и не уточнил, кто именно и где охуел. Глянув на прогресс опыта и запас оставшейся маны, он погрустнел. Похоже, добить ему уровень е г о с к е леты не успеют. Мана закончится раньше. Но раз гора не идет к Магомеду, тогда мы, как говорится, не гордые. Вынув п р и п а с е н н у ю магнитную винтовку, а з р а и л ее, перезарядил, отошел чуть назад. Чтобы было легче прицелиться, и навел дуло в зазор между своими бойцами. Поймав нужный момент, он выпустил на волю у с и л е н н ы е аурой фанатизма снаряд и с удовольствием отметил, как смачно разрывает массивная пуля множество тел, столпившихся перед ним врагов. Бум, шакалака! Радостно рявкнув, некромант продолжил выцеливать удобные мишени. Вскоре весь боезапас был выпущен по противнику, а винтовка полетела обратно в инвентарь. К счастью, через 20 минут боя на истощение поток врагов начал падать. Видимо, все те, кто находился снаружи п о с т р о е к этого подземного города, уже нашли свою смерть от рук его костяных воинов. Когда у Азраила оставалось всего чуть больше сотни маны, он наконец взял 4 2 второй уровень, полностью восстановив ее запас. Пять единиц статистики вновь ушли в энергию, подняв ее показатель до сотни, а очко навыков вновь отошло к призыву скелетов. Подняв его до девятнадцати, Азраил начал аккуратно осматриваться, продвигаясь вглубь комплекса. Вонючий ковер из трупов уже остался позади, но от чего-то чувство угрозы на душе некроманта только росло. Казалось, здесь, в подземном городе, таится что-то пострашнее этих странных некроморфов, словно вышедших с экрана старой хоррор-игры. Правда, местные твари были не в пример опаснее и живучие, способные жить не только без башки. н о и без рук, ног и до п р й половины туловища. Комплекс сооружений утопал в о тьме, а редкие огни были чем-то вроде ориентира на время аварийной ситуации. Азраил видел обозначения коммуникаторов, тревожного пульта, гаража ремонтных б у т о в и чёрт знает чего ещё. Но вот генераторную ему удалось найти только спустя полчаса б л у ж д а н и й Но и это было не самым странным, так как в отключившейся электронике вообще странного ничего не было. Мало ли какие тут механизмы были. Самой большой странностью этого места была отчетливая аура смерти. Продвигаясь по темным коридорам, заполненным р в а н о й одеждой людей, побитой мебелью и исполосованными когтями стенами, некромант медленно впитывал энергию смерти, рассеянную по всему комплексу, словно бы здесь произошло нечто, оставившее отпечаток на всем вокруг, как будто бы ты попал в древний склеп или старую психбольницу. Где пачками умирали люди от экспериментов. Настолько сильный холод ужаса эта энергия пробуждала в душе. Следя за показателями с т а т у с а самозваный ангел смерти отмечал про себя неуклонный рост показателя его маны и жизни его костяных воинов. Их вообще постоянно сопровождала теперь эта черная дымка, клубившаяся вокруг костей, обещая скорые изменения во внешнем виде. Проходя по пустым коридорам, Азраил начал понимать, что произошло. Автоматика системы зарегистрировала какую-то массовую угрозу, загерметизировала все входы и выходы. Ему самому удалось попасть внутрь только благодаря тому, что некоторые внешние двери были неисправны, и именно через них вышла часть тех монстров, что он уничтожил только что, прямо в тоннеле. Собирая таким образом энергию смерти, некромант даже не заметил, как пролетело время. Прислушиваясь к скребущим звукам з а г е р м о д в е р м и И разглядывая кровавые отметины на стенах, он совсем потерял из виду процесс поглощения здешней удивительной субстанции. Однако, как только множитель его маны достиг десяти, его внимание привлек звук системного сообщения. Развернув статус и окно навыков, Азраил заметил появление нового внесистемного навыка. Располагался он в ветке призыва. Дух не жизни. Сущность некроманта получит физическое воплощение. Черпая силу из мертвой плоти и страданий живых, дух способен раз за разом поднимать мертвую плоть. Распространяет ауру, увеличивающую стойкость поднятой н е ж и тику р о н у и магии, увеличивающую их боевые навыки и умения, деморализующую всех живых. Предел по числу поднятых немертвых отсутствует. Бесплотен, невосприимчив к физическому урону, уязвим к святому магическому воздействию. Время действия. Пока не закончится поглощенная сила смерти и страданий. Пассивный эффект. Доступен выбор т и п а в о о р у ж е н и я всех скелетов. Откат три дня. Условия для разблокировки: поглотить д о с т а т о ч н о й энергии смерти. Побочные эффекты после применения: снижение регенерации жизни, временный некроз мягких тканей, периодическая потеря зрения, сонливость. Улыбка на лице Азраила сама собой растянулась до ушей. Он только что получил то, чего так сильно желал – второй навык. д о л г я радость от нового приобретения не продлилась. Как обычно, не все было так просто. Оказалось, что Азраил и правда мог менять типы конфигурации скелетов, даже магов, но применялись изменения только при следующем повышении уровня навыка. А с учетом того, что следующий уровень призыва будет уже двадцатый и при этом последний из доступных, поменять свой выбор он еще долго не сможет. если вообще сможет когда-нибудь. В итоге пришлось надолго зависнуть посреди темного коридора, задумавшись над дальнейшим путем развития. Фактически скелеты для него мясо, доступный и очень удобный инструмент повышения урона, танковки и прикрытия, но в первую очередь все же способ быстрой прокачки, где он убьет всего троих противников, скелеты и с к р о м с а ю т еще шестерых семерых, и это при том. Что наносимый ими урон пока не так велик. С чрезмерно прочным противником они вряд ли быстро справятся, но от м е л о ч и избавить его смогут легко. И здесь уже во главу угла становится мобильность и урон в секунду, а не прочность обороны. Ладно, начнем еще раз. Приоритет урон, скорость, мобильность. Вторично живучесть, возможность блокировать урон. В крайнем случае призову убитых заново. м а н ы скелеты сжрут немного. разглядывая три висящих перед ним сияющих метки с перечислением изменений, Азраил неторопливо рассуждал о вечном. Костяной рыцарь: меч плюс щит, урон сто процентов, здоровье сто процентов, защита сто процентов, атака сто процентов, шанс блокировать урон щитом 55%. п р о ц е н т о в Костяной рубака: меч плюс меч, урон 160%. процентов, здоровье 40 процентов, защита 70 процентов, атака 130 процентов, повышение всех скоростей плюс +20 процентов, костяной берсерк, двуручный меч, урон 200 процентов, здоровье 60 процентов, защита 40 процентов, атака 100 процентов, игнорирует 35 процентов р н и противника, костяной рыцарь универсал, во всем неплох, но не более того. Рубака – мобильный мечник, заточенный на быстрое убийство противника и избегание урона. Хрупок. Берсерк – мощный боец с пробивным ударом двуручника. Более ж и в у ч чем рубака, но судя по урезанной защите, пропускать удары будет часто. Зато повышенная дистанция удара и серьезная альфа. Разовый урон. Задумавшись, Паладин смерти огляделся вокруг. Двуручное оружие не универсально. В узком коридоре даже смертельно опасно для владельца, а мне этими гадами еще долго пользоваться. 2 1 й уровень навыка получить возможности может и не представиться. Ладно, если учесть, что здоровье костяшек усилено в 10 раз от номинала, а благо энергия смерти была ч е р т о в с к и в этом полезна, о з будет не так уж и мало. К тому же скорость атаки, перемещения, п а р и р о в а н и я и бог знает чего еще будет перманентно повышена на 20%. процентов. А это не баран чихнул. С учетом моей ауры рубака будет не меньше ДПС видовать, чем б е р с е р к Но все же его защита будет получше. Пусть по здоровью и проигрывает. Решено. Ставлю все на рубак. Подтвердив свой выбор, некромант наконец успокоился. Но не мог он отложить этот выбор на потом, да ж е с учетом того, что до изменений нужно еще новый уровень получить. А вот раздавшийся через несколько секунд шум дальше по коридору. Его напряг. Слишком он уж был похож на разрываемый металл. Как только звук с м и н а е м о й стали сменился грохотом бегущих лап, сопровождаемых лязгом массивных когтей, поладину смерти стало совсем не до шуток. Выставив впереди шесть из восьми скелетов, предварительно разделив их на пары, сам он встал чуть дальше, ожидая неведомого врага. Существо, похожее на четырехлапого монстра из небезызвестной вселенной обители зла. Правда, состоящая из херовосросшихся частей, мутировавших человеческих тел, всей своей немалой массой рухнула на первых двух костяных рыцарей, оттолкнувшись сперва от пола, а затем и потолка. При этом тварь двигалась очень быстро и четко, действуя словно на инстинктах. Именно поэтому она сперва предпочла добить поколиченных врагов, а уже потом нападать на следующих. Но даже повернувшись к о стальным жопой зверюга о с т а в а л а с ь н а с т р е е а Зраил легко сумел разглядеть множество глаз и даже ушей, принадлежавших п о г л о щ е н н ы м м у т а н т а м и похоже, все еще функционировавших предельно четко, так что даже когда нападавшие сзади скелеты были сметены мощным ударом задних лап, он даже удивляться не стал. Результат был слишком ожидаемым. Как знал, что щиты и толстая жопа с такими врагами не помогут, рубаки бы. Наверняка сумели увернуться и нанести хоть какой-то урон, отметив про себя теоретическую правильность сделанного выбора, Паладин с м е р т и р в а н у л вперед, как только монстр начал разворачиваться. Пусть он и имел круговой обзор, но развернуться в узком коридоре и тем более нападать, передвигаясь жопой вперед, было для него крайне неудобно. Так что, успев п о д н ы р н у т ь под широкую челюсть, слепленную из сросшихся рук, ног и бог знает чего еще. И длинных клинков, превратившихся в зубы, он всадил в со всей мощи, усиленной аурой фанатизма, разрушительный апперкот. При этом сам удар для п а л а д и н а смерти ощущался словно родной, будто он м г н о в е н и е назад вспомнил что-то давно забытое, но въевшееся в его тело с потом и кровью. После того, как вся его масса и сила на подъеме после н р к а были вложены в этот удар, голову твари подбросило к самому потолку. А слух п а л а д и н а смерти был о б л а с к а н звуками к р о ш а щ и х с я костей смертельного врага. Совершив быстрый разворот на пятке, Азраил довершил короткую связку ударом колена сверху вниз, промеж глаз п а д а ю щ е й морды. Колено, усиленное титановой броней и сервоприводами, столь сильно впечаталось в его переносицу, среди гостей которой под слоем мяса угадывались и человеческие черепа, что голову мерзкого мутанта фактически вогнуло внутрь на одну треть. Все же некромант был рад, что глубоко в его голове накоплено столько р а з н о м а с т н ы х знаний, которые, видимо, медленно выплывали наружу по мере необходимости, впитываясь в его разум. Даже Муайтай, откуда и был только что выдернут этот смертоносный удар, похоже, тоже входил в список заложенного в него минимума. Жаль только, что всплыл он с п о д к о р к и только сейчас. Жуткий мутант со множеством глаз мгновенно воспользовался долей секунды заминки наглой малявки. припечатав Азраила в стену могучим ударом когтистой лапы. Пусть его морда и была уже похожа на грубую отбивную и почти не подавала признаков жизни, но все остальное тело продолжало жить своей собственной жизнью, даже не замешкавшись после полученных ранений. Влетев в стальную стену, от чего рама его экзоскелета жалобно загудела, некромант моментально отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от удара уже второй лапы. Покрутившись быстро на полу, он умудрился схватить только что опустившуюся рядом левую конечность з в е р я за единственный свободный от десятков вросших в нее клинков участок и заняв мгновенно устойчивое положение, с помощью силы всего тела и мощи экзоскелета резко выпрямившись, переломил ее прямо между двух суставов. Тут же его спину обожгло пробившим брешь в прочнейшей броне к о г т е м А от удара пол в голове все и вовсе зазвенело. Даже экзоскелет был бессилен против той встряски, что устроила ему все еще целая правая лапа ублюдочной химеры. Запас ОЗ п р о с е л аж на с о т н ю с лишним пунктом. О, п о д ч е р и к А можно я не пойду сегодня в школу? Прокричал Азраил г р у з н о поднявшись на ноги. Пошатываясь, мужчина дважды отскочил в сторону и затем быстро отступил подальше от покалеченной псины. Не б е с и меня, тварь глазастая, Фух, а то я сейчас как н а п р я г у с ь и как потеряю сознание. Сделав неуверенный шаг назад, парень пару раз врезал кулаком по собственной бронированной голове, держась другой рукой за стену, дабы поскорее поймать фокус. Пора завязывать с весельем. Сдается мне, эта хуйня здесь скоро будет не одна. Наблюдая, как покалеченная химера, волоча по полу левую лапу и пробитую голову, старается все еще подобраться к нему поближе. издавая при этом булькающие звуки. Азраил все же подвел к ней поближе оставшихся четверых скелетов, в надежде быстренько добить полуживой кусок мяса. Воины меча и щита возились, правда, довольно долго, но таки умудрились убить зверюку, потерявшую львиную д о л ю м о б и л ь н о с т и Казалось бы, эти засранцы чувствовали, куда нужно бить, так как нервных центров в х и м е р е было аж восемь, и все они в конечном счете были покромсаны костяными клинками. И это при том, что один находился аж у брюха, на котором и лежала двухтонная химера. Правда, докопаться до него через спину было то еще задачей. Раздавшийся вскоре рев и звуки сминаемых дверей по всему помещению заставили Азраила быстренько ретироваться наружу, еще одновременно выход из ситуации. Оставлять без присмотра это место и ту п о с в а л и т ь было нельзя. Неизвестно во что еще обратятся местные существа, если дать им время. Но и своими силами он справиться не сможет никак. Даже одна тварь была огромной проблемой, и это еще в очень замкнутом пространстве. А будь их хотя бы две, и его тут же отправят на перерождение. Прикидывая варианты и нервно прислушиваясь к окружению, Паладин смерти и сам не заметил, как оказался на внешней территории базы бандитов. Осмотревшись, он сразу увидел вдалеке кучу трупов убитых им недавно монстров. Отчего в его голове м о м е н т а л ь н о возникла идея о новом навыке. Все, что нужно для его использования, это трупы, трупы и море более окружающих. Рванув к месту резни, а з р а и л с трудом сумел вернуться от неожиданно выбитой с противоположной стороны туннеля гермодвери. Кусок стали с глубокой вмятиной и сорванными креплениями впечатался в противоположную стену, чуть не разрезая ее на пополам. При этом из черного проема показалась человекообразная, к о г т и с т а я рука, схватившаяся за верх дверного проема. Потянув его вверх, невиданный монстр начал сминать стальную конструкцию, расширяя проход, отчего вновь раздался жуткий зубодробительный скрежет. Больше не обращая внимания на происходящее, Паладин Смерти активировал медицинский комплекс экзоскелета, в к о л о в поочередно все доступные стимуляторы и на пределе сил пустился в бега. Кроме выбившего десятиметровые двери гиганта, из разных отсеков и строений узкого городка уже во всю лезли р а з н о м а с т н ы е твари, проделывая себе ходы когтями, зубами и просто грубой физической силой. Всего за полчаса бандитская логово превратилось в обитель жутких химер, слепленных из мутировавших недавно людей. Когда с верхнего этажа на него рухнула огромная тень, Азраил с трудом успел отпрыгнуть, уйдя вперекат. Однако длинная конечность твари, слепленная из множества человеческих плеч и предплечий, легко дотянулась до его торса, обвившись вокруг него и сдавив со страшной силой. Лишь огромная сила его собственных рук позволила п а л а д и н у смерти мгновенно разорвать п у т ы и броситься вновь на у т е к Когда же до места прошлой бойни оставалось всего метров сорок, а о б и ж е н н а ревущая химера вновь настигла ускользнувшую от нее жертву, размахивая при этом еще тремя длинными конечностями, растущими из широкой спины, некромант, что есть силы выпрыгнул вперед, одновременно активируя свой новый несистемный навык. Спустя мгновение тело настырной твари, бросившейся в атаку, лишь пролетело сквозь образовавшееся на месте ее жертвы черное облако, г р у з н о рухнув на железный пол. Развернувшись, многоглазое чудовище с удивлением начало изучать проявлявшуюся перед ней фигуру. Черный дым очень быстро преобразовался в существо, напоминающее человека. о д е т о оно было в глухой черно-красный б а л а х о н В левой руке фигура держала стройный черный посох, навершие которого напоминало скрученную двупалую лапу. А правая рука его была облачена в к о к т и с т у ю латную перчатку. Также кожа его обнаженной левой кисти, явно принадлежавшей человеку, была почти черной, но было трудно сказать, является ли этот дух и правда человеком. Или просто принимает такой вид. Как только дух нежизни получил наконец свободу, он принялся втягивать в себя всю скопившуюся в округе энергию смерти, боль, страдания и неестественный процесс осквернения жизни, произошедший недавно, создал здесь п р о р в у пищи для этой мистической сущности, и призванный дух явно собирался как следует подкрепиться. Интеррайт, опустошение, читает р о л е о н специально для проекта Roulette Audio Глава 26. с о в р е м е н н а я жизнь обычного человека без личных связей всегда была сложной и опасной, особенно если ты красивая молодая девушка без поддержки за спиной. А поддержка Милу кончилась вместе с жизнью ее матери, с трудом растившей ее в одиночку в одном далеком городе, попав после смерти матери на улицу. И лишившись последней родни, тринадцатилетняя девочка повзрослела очень быстро. При этом процесс был для нее крайне болезненным и неприятным. Ей вообще с высоты прожитых лет казалось чудом сам факт ее выживания. Воровство, банды малолетних преступников, аферы, полу легальный бизнес преступных покровителей промышленных трущоб. Не у м е л ы й ш п и о н а ж за конкурентами. Первое ее убийство. Девушке пришлось пережить многое. В том числе научиться пользоваться своей немалой красотой, что в мире мужчин было сродни основному способу выживания. К счастью для Милу ее потуги заметила одна группировка, завербовав и направив на обучение к специалисту по промышленному шпионажу и электронному взлому. Пережив десятки этапов смертельного отсева, ей все же удалось закончить обучение, став умелым специалистом в кибернетике. п р о г р а м м и р о в а н и е взломе электронных систем, космической связи, в том числе через гиперпространство и еще почти десятка других смежных направлений. Вот только работать на банду не пришлось долго. Через шесть лет война з а п е р е д е л власти вновь лишила ее поддержки, а заодно обеих ног, правой руки и большей части кожного покрова. Лишь за счет верных друзей, накопленных средств и современной медицины девушке удалось восстановиться. и даже найти заказы по своему профилю. Именно тогда она пересеклась с анонимной информационной сетью, попытавшись что-то выкрасть с их серверов. К слову, Милу удалось задуманное, и именно поэтому она все еще была жива, и более того, теперь работает на теневых владельцев той самой сети. Как оказалось, это задание было проверкой для способных кандидатов, и судьба провалившихся была совсем незавидной. Секретность воис обеспечивалась довольно жесткими способами, и вот теперь странным поворотом судьбы ее непростая жизнь свела Милу с совершенно ненормальным человеком, Азраилом, взявшийся непонятно откуда, безумно сильный, жестокий, умный и чертовски красивый. Но глядя на то, как он действует, девушке казалось, что он слишком примитивен в своем подходе, и вот теперь она поняла, что Азраил попросту другой. д о не е и раньше доходили слухи от коллег по цеху о существовании целой планеты магов, открытой сравнительно недавно. Но слышать об этом и видеть воочию то, чего быть по идее не может, совершенно две разные вещи. Закрепившись с помощью спецоборудования под потолком и спрятавшись от глаз и технических средств с помощью особого камуфляжа своего тела, Милу последние полчаса с удовольствием з а п и с ы в а л происходящую внизу бойню по-другому. Назвать уничтожение сотен невиданных монстров, похожих бывших когда-то людьми, девушка не могла. После такой демонстрации возможностей Мило немного изменило свое отношение к объекту изучения. Он не был примитивен в суждениях, просто оперировал окружением с высоты тех знаний, которыми владел, которые были совсем другими, н е к а к у людей ее цивилизации. Также вряд ли он был умелым политиком или мастером интриг. даже происхождение его с высокой долей вероятности было вполне обычным, так как за м а ш е к аристократов, даже мельком, за ним не замечалось. Но черт возьми, не мог он обладать подобными силами и при этом взяться из н е откуда и быть человеком? Да что уж там, даже единственного а р и с т о к р а т и ч е с к и м р о д о м о котором часто слышала Милу и который имел по слухам некие особые целительные способности, был род Шакрам. Возраст этого рода на данный момент уже насчитывал восемнадцать тысячелетий, подтвержденными историей, что было одним из величайших достижений всего человечества. Род Шакрам уже давно входил в число великих родов и был вторым по древности в мире, хотя сейчас их положение было крайне шатким. Из всего рода в живых оставалась только глава и его внучка. Все остальные ветви так или иначе были уничтожены или потеряны. Что было серьезной угрозой их существованию, несмотря на всю их экономическую мощь. Когда Азраило исчез в глубинах местных строений, Милу не стала следовать за ним. Ей хватало и записей, транслируемых с камеры самого Азраила, да и н а с и ж е н н о е место покидать было глупо. Долгое время девушке приходилось скучать, пока ее клиент занимался непонятно чем, стоя на одном месте. Но зато потом началась настоящая жуть. Даже сидя здесь от звуков, раздававшихся по округе, ее кровь стыла в жилах, а по спине мурашки ползали. Когда же она воочию увидела химер, рвущихся из всех возможных дыр, напряжение сменилось животным ужасом. зрелище было совершенно диким, и даже вися на высоте пяти метров девушка была уверена в своей небезопасности. Если Азраил проиграет, эти монстры наверняка закусят уже е ю самой. В следующее мгновение произошло то, чего она никак не ожидала. Убегавший на огромной скорости мужчина в броне вдруг просто растворился в воздухе, превратившись в дым, и даже сигнал от его экзоскелета пропал. Однако этот дым уже через пару секунд обратился в человека с посохом в руках, которого здесь точно быть не могло. Откуда здесь вообще взяться чертовому монаху? Нет, она ошиблась, наверняка ошиблась. Не может это существо быть человеком. Все, что происходило дальше, сильно пошатнуло представление Милу об известной Вселенной. Дух не жизни, впервые получивший свободу, резким импульсом втянул в себя всю бесхозную энергию смерти, заполнившую о тоннель. Для других живых существ больше п о х о ж у ю на смертельный яд. Под капюшон. Прямо в черноту, находившуюся на месте его головы, мгновенно всосались тонкие струйки материализовавшегося из ничего черного, серого и красного дыма. Еле слышный шепот сущности разнесся на весь подземный город, вылетая из каждой черной тени, сырого угла или куска мертвой плоти. Казалось, он присутствовал сразу везде и нигде одновременно. В тот же момент фигура в балахоне глухо ударила посохом по с т а л ь н о м у полу, и от разошедшегося еле заметного импульса его силы разорванные трупы за его спиной зашевелились. Начавшая быстро чернеть плоть мутантов разжижалась, превращаясь в клейкую однородную массу, и быстро стягивалась воедино, наползая друг на друга, превращаясь в пять крупных сгустков. Три сотни трупов, по шестьдесят тел на каждый сгусток. Пусть химеры рождались из приблизительно того же числа мутантов, но здесь была настоящая магия, древняя, жуткая, могущественная, потому что когда из каждого комка черной жижи, ставшей единой однородной массой, всего через пятнадцать секунд вырвались человекоподобные, четырехрукие г о л е м ы плоти без головы с зубастой пастью в районе груди, чьи тела были украшены красной. п о к р ы т о й кровью чешуей, химеры были обречены. Две в е р х н и х лапы големов имели вместо пальцев жуткие когти, выглядевшие словно торчащие из мяса острые голые кости. Нижние руки представляли собой и вовсе костяные клинки с зазубренными, словно упил краями. Сами пилы-клинки просто были частью их скелета и фактически были видоизмененными предплечьями. Когда первая химера, почти успевшая недавно поймать а з р а и л а набросилась на черного человека с посохом, ее туша лишь пролетела сквозь его силуэт, никак не навредив духу ни жизни. Потеряв равновесие от неожиданности, тварь пыталась затормозить, проскользила по с т а л ь н о м у п о л у почти 10 метров, от чего ближайший Голем плоти сумел воспользоваться ситуацией и переместившись мощным прыжком вперед, садить оба своих клинка в ее спину. Монстр заревел раненым медведем, попытавшись царапнуть своей жуткой челюстью г о л е м а но тот даже не обратил внимания на повреждение, схватив верхней парой рук и даже зубами тело химеры. Монстр начал быстро пилить ее тушу своими костяными пилами, и это ему прекрасно удавалось, несмотря на все получаемые удары и рассечения. г о л е м плоти фактически, даже не являвшийся живым существом, ни на мгновение не ослабил свою хватку. Пока его жертва билась в а г о н и и дух не жизни наслаждался текущей к нему новой силой. Пусть эти существа были далеки от понятия нормальных живых, но страдания и боль для всех оставались едины. Когда химера была р а с п и л е н а на три части, правая нога г а л е м а подломилась от нагрузки. Все же эта дрянь была опасным противником и успела перегрызть его конечность. Как только тело призывного монстра сломалось... Дух не жизни удостоил его т о л и к о и внимания, и разорванная плот ь начала быстро стягиваться воедино. 20 секунд, и голем вновь как новенький. Распиленная на части химера после смерти также начала быстро таять, породив вскоре голема плоти чуть поменьше, но тоже являвшегося опасным противником. Костяной волк, у в и т ы й голыми мышцами серого цвета и размером примерно слегковой автомобиль, также внушал уважение своим врагам. скались острыми как бритва зубами, нежить начала медленно набирать скорость и вскоре в длинном прыжке прямо в воздухе схватилась со второй химерой, выбежавшей ей навстречу. Рев, скулёж, рык и другие звуки захлестнули округу. Волк нежить, и правда являвшийся совершенно серым, о с т е р в е н е л о р в а л мясистое тело противника, почти игнорируя его о с т р е й ш и е зубы и когти. Это был один из немногих монстров нежити. устойчивых к физическому урону. Против такой нежити, как правило, работала только магия и ритуалы очищения. Как только г о л е м ы плоти увидели своих врагов, они тут же двинулись вперед, уверенными, размеренными шагами. Каждый из них, встречая нового врага, вылетавшего из подземного города, отставал от коллег, ввязываясь в бой один на один. Вскоре вся пятерка была занята, каждый своим противником. Но химеры все продолжали прибывать и прибывать, и вскоре соотношение сил стало один к двум. Даже Големы плоти не были столь сильны, чтобы в одиночку расправиться с двумя противниками разом, и лишь Волк Праха уверенно доминировал в бою сразу с тремя противниками. х у л а а Вновь чуть слышный шепот духа разнесся по округе, а в его правой руке з а п л я с а л о белое пламя. Резко сжав его. Фигура создала мощное проклятие, упавшее на тела химер, от чего те начали испытывать сумасшедшую боль от дымящихся на их телах неведомых белых символов. Одновременно с этим черные вены вздулись на телах всех вокруг Големов, отвечая на ауру мертвых, что начал испускать м а г в балохоне. И если нежить от этого получала дополнительную силу, живучесть и скорость, то живые химеры словно попали в воду. настолько их движения были заторможенными. Неожиданно из темноты тоннеля со стороны мертвого города вылетела тень, рухнувшая прямо на призрачного духа. Тем не менее, не н а н е с я ему ни капли урона. Это оказался выдранный из креплений старый трансформатор, который по идее не должен был даже искрить. Но на деле после удара о пол он взорвался ярким зеленым пламенем. Вот только даже такая атака была против воплощения смерти. Бесполезно. Взрывная волна вместе с зеленым пламенем ударилась о плотный купол из черной ряби, защитивший своего хозяина. Однако теперь ему пришлось сконцентрировать внимание на новом противнике. Хриплый глухой смех разнесся от черной фигуры сразу, как из глубин города показался предводитель химер. Четырехлапый монстр, также слепленный из множества мутировавших тел. Только вдобавок он имел еще и тело, словно у кентавра, а руки и голова его были зеленым огнем мужчине. Точно таким же талантом обладал сын алчного короля, а потому и в нем, под действием потустороннего белого света, вышла наружу после превращения древняя родословная его предков. В то же мгновение с руки, облаченной в латную перчатку, сорвалась красная молния, ударившаяся в вспышку зеленого пламени, з а б л о к и р о в а в ш а я атаку. Фуракераси, выругавшись чуть громче обычного, дух не жизни мягко поплыл вперед на врага. Сам измененный алчный король вцепился встоявшую рядом техническую конструкцию, вырвав немалых размеров балку. В то же мгновение та воспылала его зеленым пламенем. Теперь началась настоящая битва. С ревом х и м е р ы тяжелая балка рухнула на голову фигуры в балохоне. Зеленое пламя мгновенно растеклось по куполу черной ряби, пропустивший через себя только безвредный кусок п о к о р ё ж е н н о г о железа. ф у к л а х а х а х а х ш ё п о т духом медленно перетек в спокойный надменный смех, а в следующую секунду он поднял к лицу правую руку в латной перчатке, над которой начал клубиться белый дымок, и движением головы, словно он что-то сдувает с ладони, отправил новое проклятие в наглого врага. К этому моменту черные вены прорезали и его тело, налагая невидимые п у т ы так что пылающий монстр не смог увернуться. Как только белая пыль достигла огромного тела, оно начало чернеть и гнить заживо, принося монстру жуткую боль. Осознав силу своего противника, тот разогнал по всему телу зеленое пламя мести, превратившись окончательно в живой факел, чем смог сильно замедлить процесс своего распада, но не остановить его полностью. Перехватив стальную балку на манер копья, химера вновь зарядила ее зеленым пламенем и метнула в сторону более подходящей цели. Волк Праха в данный момент все еще был занят боем сразу с тремя химерами, от чего не сумел вернуться от мощного снаряда. Балка пробила тело насквозь, а зеленое пламя начало быстро разрушать уязвимое к магии существо. Три химеры, освободившиеся от боя, моментально переключились на ближайшую цель. От чего г о л е м ы плоти, с трудом удерживавшие паритет последние минуты, даже с учетом проклятий, постепенно начали сдавать свои позиции. Фак! Выругавшись дух не жизни, вновь ударил своим п о с о х о м по с т а л ь н о м у полу, от чего все его призывные воины и погибшие к этому моменту химеры рассыпались, превратившись в черную массу. Несколько стремительных ручейков, которые монстры даже попытались перехватить, пусть и безуспешно. слились воедино, образовав огромный черный пузырь. Лопнув через пятнадцать секунд созревания, эта масса породила на свет парящего в воздухе призрака без ног в виде живых, совершенно внеземного вида нагрудных доспехов, о б ъ я т ы х черным пламенем, и лишь красные глаза горели внутри пустого шлема, говоря тем самым о наличии в нем п о д о б и и жизни. На самом деле это был не просто живой доспех, а Архонт распада. жуткий призрачный воин, служитель гвардии бога мертвых, с у щ е с т в а олицетворявшего в этом мире с древнейших времен смерть. По преданиям его призрачные гвардейцы одинаково легко превращают в безжизненный брах тела нежити, демонов и других магических существ, от чего даже другие боги крайне уважительно относятся к своему старшему брату. Лишь дух не жизни, когда веренное лицо бога мертвых в мире живых. имеет право призывать их на временную службу. Испустив яростный вопль, призванный архонт ударил круговой кинетической волной, чем мгновенно отбросил круживших рядом семерых химер. Не теряя ни доли секунды, призрачный доспех тут же запустил в догонку за отлетевшими тварями похожие на электрическую дугу черные потоки силы некроза, касание которых практически мгновенно превращало живую плоть в сухой прах. На стальной пол тоннеля упали уже ополовиненные тела химер, продолжая даже после прекращения атаки медленно распадаться до серой органической пыли. Когда же мутировавший а л о ч н ы й король попытался атаковать человеческую фигуру в черном плаще, воспользовавшись заминкой Архонта, и накопив перед этим в руках солидный заряд зеленого пламени мести, удар его сомкнутых в замок гигантских лап неожиданно столкнулся с руками гвардейца, телепортировавшись на десятки метров. Он мгновенно оказался перед своим временным хозяином, заблокировав удар его грозного противника. Для гвардейца б о г а м е р т в ы х было бы позором напустить причинение вреда духу нежизни, ставшему ему командиром. Ведь он был элитой элит. Глухой шепчущий смех духа нежизни вновь распространился по всей окружающей территории. Его тон был столь надменным и насмехающимся, что даже потерявшая большую часть эмоций Химера начала закипать от ярости. Заблокировав зеленое пламя собственным силовым полем, Архонт Распада создал над головой мощный сгусток энергии некроза, ударив им прямо в грудь все еще пылавшего монстра. Получив резкое ускорение, Химера отлетела назад на десяток метров, г р у з н о рухнув на свое бронированное брюхо. От удара в ее защитном пламенном покрове на груди образовалась серьезная прореха, куда мгновенно ударила черная дуга энергии некроза. В отличие от прошлой атаки, она имела большую проникающую силу, чем силовой толчок, и была, по сути, завершающим ударом гвардии мертвых. Такой атакой химера уже не могла выдержать, несмотря на свои проснувшиеся магические силы. Грудь ее мгновенно рассыпалась прахом, открыв с к в о з н у ю дыру. А чуть погодя и вся верхняя часть тела химеры рухнула на пол отдельными ее кусками. Ударив посохом еще раз, дух не жизни заставил мертвое тело последнего своего врага почернеть и обратиться в живительную энергию смерти и некроза. Черный и серый дымок вновь втянулись под капюшон человеческой фигуры, после чего архонт распада вежливо поклонился призывателю и растворился в воздухе. В следующую секунду исчез и сам дух не жизни, посмеявшись над бессильными врагами в последний раз. А на его месте наконец появился Азраил. Облаченное в экзоскелет тело тут же рухнуло на спину без сил, чем немало напугало едва отошедшую от увиденного Милу. Даже находясь в полу сотни метров от происходившего боя, та натерпелась такой ж у т и что еще минут пять не решалась спуститься и отключить маскировку, несмотря на то, что мертвый город бандитов. Уже утонул в абсолютной тишине. Когда же она пересилила себя и подобралась вплотную к о з р а и л у то с облегчением услышала раздававшийся изнутри тихий матерный стон. Тело адмирала Лазурита после использования навыка было в таком д е р ь в о в о м состоянии, что даже медикаменты почти не помогали. Шеф, вы как? Услышав свой о с и п ш и й дрожащий голос, девушка еще раз постаралась вернуть себе хладнокровие. Но получилось у нее это крайне плохо. Живой, с трудом произнеся всего одно слово, Азраил вновь замолчал. Его глаза сейчас были слепы, а запас здоровья постоянно скакал, так как тело гниющее за живо пыталось сопротивляться побочным эффектам жуткого навыка. Он все помнил, все, что делал дух не жизни, Азраил помнил. Только теперь он понял, сколь жуткой силой тот владеет. Куда там ему с его мелкими скелетами? Но самое паршивое, что его сознание начало вспоминать еще больше из прошлой жизни, и здесь было з а п р я т а н о самое гнусное дерьмо. Он не просто помнил себя в нескольких жизнях сразу. Он и был всеми этими людьми. Задрот игроман с расстройством психики, старый отставной боец спецназа ГРУ Р.Ф., мастер боевых искусств из глухой тайланской д деревни. Боксер тяжеловес мирового класса из Англии, японский инженер-электронщик, и это только те, кого он сумел в ы ч л е л и т ь достаточно четко. Боги знают, кто еще сидит в его голове, наполняя знаниями и жизненным опытом. Но все это потом. Сейчас важнее всего не скопытиться от сраного отката. Драян о Шакрам был последним мужчиной в роду. существовавшем еще со времен диких кочевых племен степных земель. Его далекие предки первыми из того народа осели на одном месте, превратившись из кочевников в воинов земледельцев. Захватывая рабов в зимних военных походах, весной и летом, с помощью подневольного труда они стремительно развивались, делая себя все сильнее. До сих пор где-то стоят древние города и крепости, построенные в те далекие времена. разумеется, давно превратившиеся в и с к о п а е м ы е развалины или даже каменную пыль. И вот теперь он остался последним главой рода, имея на руках совсем недавно повзрослевшую внучку. Пусть ее силы духовного обновления уже достигли невероятного уровня, но она всего лишь женщина, неспособная продлить их род. Дараян себе весь мозг сломал, пытаясь решить эту проблему после смерти своего последнего сына. Его то время давно ушло, а технология омоложения стала доступна довольно поздно, чтобы исправить ситуацию с его возрастом. А, и вот помру я, и что моя малышка будет делать? Черт бы побрал этих ублюдков из рода Гругат! И ведь компенсация давно получена, и виновные преданы смерти, но призраки бы их побрали. Сына мне это не вернет. Поднявшись на ноги, седой старик подошел к встроенному в стену зеркальному бару. Выбрав нужную марку вина в списке доступного, он застыл на секунду у закрытой дверцы, а когда прозвучал звук доставки, мягко ее открыл. На зеркальной поверхности стояла древняя, запыленная и покрытая паутиной бутыль, которую он быстренько о б м е н специальной метелкой из перьев и унес обратно к маленькому столику у кресла. Наполнив бокал т е р п к о й жидкостью, Старик вновь начал гонять мысли по постаревшему мозгу. Я не могу потерять родовой дар ни при каких обстоятельствах. Если потребуется, подключу генетиков и создам собственный клон. Плевать на законы, когда вопрос касается сохранения рода. Но это ударит по нашему положению. Сильно ударит. Черт возьми, что мне делать с этими древними традициями? и ведь отмахнуться-то от них нельзя. Осушив за л п о м бокал дорогущего напитка, Нороян Шакрам в очередной раз пытался придумать выход из сложившейся ситуации. Итак, еще раз: родовая способность доминирует по мужской линии, а женщина слабо влияет на силу и особенности дара. Так что простой смертный в мужья Скайли легко сотрет половину силы наследия. И даже если их сыновья пробудят дар, он будет ослаблен еще долгие столетия. Муж из другого рода практиков духа, скорее всего, сотрет дар рода полностью, ассимилировав силу крови под свой собственный дар, что является худшим для нас вариантом. Фактически наш род а с с и м и л и р у е т и мы просто прекратим свое существование. Отпадает. Тяжело вздохнув, немного з а х м е л е в ш и й старик с горя с запом л осушил еще один бокал вина. Боги, что же мне старику делать? Обреченно прошептал в потолок слова бессильной злобы Шакрам и постарался расслабиться. Когда-то их рот был удостоен дара богини. Шаманы племени научились входить в транс, в котором, р а с т р а ч и в а я энергию духа, они у м у д р я л и с ь излечивать очень серьезные раны их воинов. В те времена, когда медицина была в зачаточном состоянии, это умение множество раз спасало их великих воинов от смерти, за счет чего они доминировали над остальными. Со временем эта сила становилась все могущественней, позволяя исцелять самые жуткие травмы и раны. Сейчас же, спустя 150 столетий развития дара, его внучка уже в 19 лет могла отрастить человеку ногу всего за несколько секунд, нейтрализовать биологическое оружие в теле. или даже вылечить рак в последней стадии. И теперь они могли потерять дар, служивший им верой и правдой 15 тысяч лет. Просто безумие. Оставался последний шанс на спасение. Проект бессмертных. Если этот эксперимент на д чужой р а с о й обладающей магией, открытый его родом 8 лет назад завершится успешно, он сумеет создать для своей внучки идеального мужа, чья кровь... Максимально бережно перенесет их родовой дар на будущих детей. Как оказалось, магия – это не техника духа, от чего они не конфликтуют, а только усиливают друг друга. В теории. Только бы все получилось. Прогнав по своему телу лечебную энергию, Дарьян Шакрам заблокировал на время действия алкоголя. Не дело п р е д с т а в а я т ь з а х м е л е в ш и м перед подчиненными. Загрузился голографический экран. И прямо посреди шикарного особняка на землях древнего рода, расположенных на личном полуострове, перед стариком появилось изображение командующего войсками Федерации военных сил. Квантирноен, доклад. ж и в о Взгляд старика был суров и тяжел, и даже бывалый в о я к а замялся под блеском его мраморно-белых глаз, отличительной чертой рода Шакрам. с к л о н я н с ь перед волей великого рода. Мужчина, не так давно на равных разговаривавший с Константином Хайрок, сейчас выглядел словно слуга перед господином. У меня есть интересные сведения, господин. Мы нашли человека мага. Да, Наен действительно был секретным слугой рода Шакрам, потому я общался с господином только по его инициативе. Для всех он всего лишь талантливый военный, зависящий от политиков и богатых выскочек, как и все. На деле же Ноен подчиняется тем, кто стоит выше законов федерации. И чем лучше он будет скрывать это, тем лучше выполнит поставленную родом задачу. Нет, не сейчас. Передай все сведения по безопасному каналу. Это не г о л о ф о н н ы й разговор. Если все и правда случится, род не забудет твоей службы. Улыбнувшись суровому в о я к е Дораян сразу отключился. Человек Мак? Из него выйдет идеальная заготовка. Неужели судьба дала им шанс все исправить? Богиня вновь к ним благосклонна? Пока неизвестно. Лишь время даст ответы на его вопросы. Интеррайт. -right. Опустошение. Читает Эролион. Специально для проекта Рулейт аудио. Глава 27. Странная штука человеческая память. Сколько бы я ни пытался вспомнить личную жизнь людей, чей опыт затолкали внутрь меня, никак не выходит. Разве что удалось понять среду их обитания и сугубо профессиональные навыки. Я вспомнил принципы работы электротехники, протоколы шифрования п р о г р а м м управления автоматически роботизированной турели, системы Гаусса, модели Шумиджу тип 2М, рецепты простых взрывчатых веществ, типы взрывателей, способы эффективной стрельбы. Прием рукопашного и ножевого боя, ТТХ 21 единицы ручного огнестрельного оружия, тактические схемы при засадах, скрытом н проникновении, штурме зданий. Дьявольщина, да я же помню историю зарождения стиля тайского бокса. Но почему я не помню хоть кусочек личной жизни этих людей? Разве что по косвенным признакам смог судить о временном отрезке, в котором они жили, примерно середина 21 в века. Хотя с тайландцем вопрос был спорный. Тот жил словно отшельник половину жизни, изредка выбираясь в какую-то глухую д е р е в е н ь к у И что теперь делать мне несчастному, оказавшемуся чёрти где? Кто я вообще такой, кроме того, что раб местной богини? Зачем мне вообще быть кем-то? Лежа с покрытыми повязкой глазами, Азраил старался переварить открывшуюся ему новую информацию. За последние 12 часов он отрубился дважды, но спал совсем немного. Ведь сон все еще был для него а т а в и з м о м пережитком прошлого, признаком примитивных существ, рождавшихся и умиравших, как все нормальные люди. Ах. Тяжелый вздох разбудил дремавшую рядом медсестру. Раны Азраила были не столь серьезны, чтобы помещать его в капсулу трансформации, да и после прошедших городских боев против банд. Раненых было слишком много, так что приходилось использовать даже корабельные м е т о д е к и Убедившись, что пациент больше ничего не говорит и вообще не проявляет активность, женщина средних лет вновь з а д р е м а л а навалившись на подставленный кулак. Нет, парень, зря ты себя накручиваешь. Руки, ноги целы, голова нормально работает, член еще на месте. Ну так и нехер сопли распускать, маленький привереда. Да всем бы было так у ё в о как тебе. бессмертие, врожденный опыт и просто п р о р в а возможностей для самосовершенствования. Будем считать, что я заново родился и не имею ничего общего с прошлым. Чужие воспоминания? А вот хуй. Архив данных. Опыт других людей? с х е р а л и Прогрессивный метод обучения. Отсутствие личных воспоминаний? Хуй тебе. Свобода от влияния общества и родителей. Я сам себя воспитаю и слеплю заново. Глубоко вдохнув и выдохнув. Паладин смерти постарался отогнать меланхолию куда подальше. Вот так, теперь лучше. Весь мир передо мной открыт, и я не упущу шанса нагнуть его пониже. Еще шесть часов назад Азраил, придя в первый раз в сознание и успокоившись, перевел всю свою ману в режим накопления. Так что, когда наконец засверкал на периферии отсутствующего зрения маленький значок корабля, он п о т о р о п и л с я раскрыть список повышения у р о в н е й приобретенной крепости.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 Второй уровень – одержимая крепость. Крепость становится более живой, обретая душу, получая опыт в сражениях и путешествиях. Одержимая крепость становится сильнее и опытнее, что проявляется в повышении эффективности всех ее узлов и агрегатов, повышении точности стрельбы и маневрирования. На высоком уровне своего развития корабль-крепость способен частично действовать без участия экипажа. Стоимость разблокировки – 1 миллион МП. Третий уровень заблокирован. Четвертый уровень заблокирован. Пятый уровень заблокирован. Активировав наконец второй уровень крепости, мужчина ощутил поток чужого внимания, направленного отовсюду сразу, будто он находился среди полной людей комнаты. Но слух его упрямо т в е р д и л что рядом никого нет. Корабль и правда ожил, получив зачатки сознания. При этом важнейшим существом для корабля крепости теперь был а з р а и л Так что не удивительно, что осознав себя, он все свое внимание сосредоточил на своем хозяине. ч ё р т как-то даже не уютно стало. Чувствую себя словно экспонат на обозрении. Эй, мелкий, займись лучше делом, чем на меня глазеть. Или у тебя дохера свободного времени? Мысленно обратившись к появившейся сущности, о з р а и л на мгновение, почувствовал легкую обиду собеседника. А через несколько секунд поток внимания наконец прекратился. словно прогнал в коридор настырного пса, пытавшегося лапами залезть на диван. х и правда послушный мальчик. Ладно, у ж не обижайся. Чего там дальше т о б у д е т Третий уровень. Источник могущества. Живая крепость становится ретранслятором ауры владельца, действующей теперь на дружественную технику и корабли. Дистанция распространения ауры повышается кратно разнице в размерах владельца и самой крепости. Для данной крепости радиус ретранслируемой ауры увеличивается в 16 т ы с я ч раз от актуального показателя. Цена разблокировки 10 миллионов МП. После изучения второго уровня третий наконец был доступен для обзора. Про четвертый и пятый до сих пор не было информации, но это было ожидаемо, так что не страшно. Итак, 10 миллионов маны в одном часе 3600 секунд. За секунду возьмем начисление 30 единиц маны. Таким образом за час выйдет 108 тысяч, а значит 10 миллионов наберется уже через 92 часа, что равно примерно четырем дням. Не такой уж и большой срок. Хотя если начисляться будет по 20 единиц в секунду, то срок вырастет уже до 6 дней. Хотя и это не бог есть какой срок, но вот четвертый уровень придется ждать долго, полтора месяца минимум. А еще нужно учитывать, что все завязано на уровне моих собственных навыков, так что придется и мне прокачаться как следует, чтобы был хоть какой-то толк. Да еще и для набора опыта самим кораблем потребуется прорыв во времени. Хотя соглашусь, что для базового уровня крепости начальные возможности уже впечатляют. Рассуждая мысленно о перспективах старого корабля, Азраил запоздало заметил, что к нему вернулось зрение. Проверив показатель АЗ. Он убедился, что наконец-то окончательно избавился от отката и медленно сел. Стянув плотный жгут, прижимавший лечебный компресс к лицу, мужчина аккуратно раскрыл глаза. После непроглядной темноты было больно привыкать к свету, но всего через десяток секунд ощущение дискомфорта пропало. Кто свободен из высшего командования? Вызвать ко мне любого из них? От его спокойного голоса медсестра чуть не свалилась с кресла, подпрыгнув на месте. Ты напугали вы меня! Не вставайте, вам еще нельзя. Вы с ума сошли? Повязку снимать? Доктор назначил конкретный курс, так что не смейте мне тут перечить. Подскочившая женщина мягко уложила Азраила обратно на кушетку, отобрав из рук повязку с компрессом. Да я не успела ни слова сказать. Ну что за напасть с этими командирами? Вечно считают с е б я самыми умными, нарушает курс лечения, а потом жалуются на последствия. Лежите, кому говорю. Сейчас доктор придет, он вас осмотрит. Медсестра с к о р о в о р к о й высказала адмиралу все, что думает, и не принимая возражений, делала, что считала нужным. У меня вот сын тоже все умничает. Я ему сколько раз говорила, чтобы не выходил на работу без теплого белья, а все туда же н е у д о б н о натирает, засмеют. И что? В прошлом месяце почки простудил. Работа системы охлаждения в этом нашем несчастном дредноуте. Почему-то такое отношение ничуть не разозлило Азраила, а даже успокоило и напомнило о прошлом. Наверняка у кого-то из его прародителей, чьи воспоминания и опыт он сейчас использует, была такая жемать, ворчавшая по любому поводу, но с заботой и теплом в голосе. Даже как-то у ю т н е й стало лежать на стерильной кушетке. Так, так. Как самочувствие? Главный врач м е д о т к а Клазурита наконец-то появился в палате. И прервал тираду женщины, ушедшей в своих переживаниях уже до третьего колена родственников. Жалоб нет, чувствую себя прекрасно и есть очень хочется. Не забывайте, с кем говорите. Я не так крупок, как думают некоторые. Пока он говорил, подошедший врач быстро осмотрел Израила, проверил глаза, кожный покров там, где он еще недавно был черным, подключив на время какие-то датчики, снял телеметрию тела и, кивнув удовлетворенно, разрешил выписку. Кстати, как Велиан? И где здесь ближайший узел связи? Одеваясь в приготовленную кем-то одежду, адмирал флота решил разузнать хоть что-нибудь, пока не ушел главный врач. Велиан, Велиан, А, молодой боец, что вас сопровождал? Да все нормально. Через шесть часов переведем с интенсивной реконструкции в обычную терапию, а еще через пару дней встанет на ноги, здоровый как бык. Узел же связи в пятидесяти метрах направо от палаты. Но если вы ищете кого-то из высшего командования, то леди Килия была в отделении родов. Она иногда посещает такие места, заливая тоску выпивкой. Мужчина с пышными усами под носом совершенно спокойно сказал, что кто-то шатается по родильному отделению и бухает прямо там. Азраилу было немного дико слышать это со своей колокольни, но он предпочел промолчать, поглядев на ту странную женщину лично. Слишком уж ее поведение было ненормальным. о п л а ч и в ш и с ь в местную военную форму, с полагающимися знаками отличия, п а л а д и н Смерти вышел в коридор, где встретил двух людей из представленной охраны. Обе фигуры в тяжелой броне синхронно отдали приветствие и молча последовали за командиром. Через десять минут блужданий п а л а д и н Смерти нашел вход в отделение для родов и медицинской помощи матерям и новорожденным, решив поговорить с Первоскилией. Женщина нашлась очень быстро. Перед входом к небольшому тупику коридора стояла пара ребят из ее экипажа. Но увидев Азраила, бойцы молча о ц а л ю т о в а л и и разошлись в стороны. Ему препятствовать никто не мог в принципе. Сделав знак сопровождению оставаться здесь, он двинулся дальше. Килия стояла у панорамного окна, за которыми были только ясли, столько ч т о р о д и в ш и м и с я малышами. Больше двадцати к р а п у з о в недавно появившихся на свет, с той стороны стекла спали, кричали. проходили осмотры, а сама женщина с кучей имплантов и протезов в теле молча глушила алкоголь из горлометаллической фляжки, с поникшим видом любуясь на эту картину. Знаешь, что самое паршивое, командир? Я ведь всю жизнь бежала от замужества, даже разругавшись в д р ы г со своим отцом занудой, мечтала о военных походах, кораблях, подвигах и поверженных врагах, а получив все это, теперь понимаю, что смысла в этом не больше, чем в мастерстве крутить гайки. Вновь вглотнув прилично из бутылки, она повернулась лицом к Азраилу. Двенадцать лет назад я потеряла способность иметь детей, и все из-за отсталости нашей медицины. Не будь мы здесь в изоляции, мои яичники еще можно было бы спасти. Но теперь я теперь с каждым годом все меньше ощущаю себя женщиной и все меньше вижу смысла в своей никчемной жизни. Да уж, бойся своих желаний, ведь они могут исполниться, так говорят у меня на родине. Подойдя ближе к женщине, а з р и л аккуратно обнял ее за плечи одной рукой. Да, чертовски верно, парень, чертовски верно. Килия ничуть не сопротивлялась прикосновениям адмирала. Напротив, ей стало чуточку легче, когда он коснулся ее израненного в боях тела. Я, конечно, не всесилен, но тебе я смогу помочь. В будущем. Не нужно доводить себя до края, хорошо? Не забывай, я особенный. Не просто же так-то решил рискнуть, поверив в меня. п а л а д и н смерти теперь совсем по-другому смотрел на эту развратницу, пытавшуюся недавно его соблазнить. Убитая горем женщина имеет право на различную придур. Лучше с этим не спорить, а то хуже будет. А Килия была слишком ценна своим опытом и авторитетом, чтобы обострять ее состояние конфликтами. Помочь, может быть. Не забудь, мое предложение все еще в силе. Да ладно, не съем же я тебя, парень. Не напрягайся, ты так. Я женщина свободных нравов. Можешь драть кого хочешь и когда хочешь. Я не в претензии. Даже согласно на групповуху, если тебе такое по душе. Но сперва дело. Ну а уж если и вылечишь, то малыш и я тем более вся твоя. Быстро прильнув к Израилу, Килия охватила его шею руками и положила свою голову ему на грудь, уперевшись своими сиськами в его накачанный пресс. р о с т о м женщина была невысока, всего чуть больше 160 сантиметров. От тебя веет огромной силой, даже больше, чем раньше. Твои дети будут сильными. О, что я перебрала, заносит меня на поворотах. Выпустив из рук фляжку, тут же упавшую на пол, Килия повисла на Азраиле, заставив того крепче ее обхватить. Сам он ни на секунду не растерялся, подхватив женщину на руки. Вот только постельные у т е х и в его ближайшие планы не входили. Поэтому быстро поймав кого-то из медперсонала, он отнёс уснувшую на его руках пьяницу в свободную палату и отправился разгребать накопившееся за последние сутки дерьмо. Итак, что имеем в сухом остатке? Луинор, как мне докладывали, ты координировал операцию. В небольшой зале с панорамным космическим экраном и голографическим тактическим компьютером в центре находилось шестеро человек. Хотя последнего многие и не видели. Первым слово м взял, разумеется, Азраил. После пробуждения и короткого разговора с Килией он успел только кратко ознакомиться с результатами последних часов операции и уже был вынужден нырять в глубь проблем города. Времени на отдых не было от слова совсем. Да, точно так. После получения приказа на подавление всех мелких группировок города я взял на себя функцию глобальной координации сил. Если говорить о промежуточных результатах, то 86 точек уничтожено. Еще две крупные бандитские базы под городом в процессе штурма. Счет убитых врагов перевалил за полторы тысячи. С нашей стороны убитыми и р а н е н ы м и п о т е р я н о две с половиной сотни бойцов, в основном пехота. Среди бронетехники потерь нет. Также все главы участков общественной безопасности взяты под стражу, по ним сейчас ведут допрос. Некоторых из б е з о п а с н и к о в уже приходится задерживать, основываясь на полученных данных. Среди бандитов пленных немного, чуть больше полсотни, в основном мелкие руководители и помощники, ведь с ними уже тоже работают. Огромный командир дредноутов смотрелся за столом немного комично, так как размер был явно для него маловат. Но старика это никак не смущало, и он вполне бодро озвучивал отображаемые на центральном г о л о в и з о р е данные. Ясно. Это оставляю на твое усмотрение. Кто сдастся сам, оставляйте в живых. Тех, кто сопротивляется до последнего, в расход. Исключение лишь для тех, кто хоть что-то знает. Похоже, придется начинать свое правление с большой чистки, что для смены власти похоже неизбежность. Ладно, дальше. Что с погибшими после атаки с воздуха? И чем вообще стреляли эти ублюдки? Азраил хотел получше разобраться в этом вопросе. В конце концов, оружие было и правда разрушительным. Погибших гражданских 211 человек, в том числе 86 д е т е й до 16 лет. Пропавших без вести пока насчитали 45, но высоковероятность, что их попросту сожгло до состояния пепла. Но мы в любом случае продолжаем работу. Фунар Фугин, полноватый управляющий города, выглядел несколько бледно после произошедших событий. Он уже больше суток находился на ногах, отчего и без того слабое здоровье напоминало о себе все чаще. Итак, больше двух с половиной сотен человек. Озраил тяжело вздохнул. Все родственники невиновных погибших должны получить помощь, новое жилье взамен утерянного, оплата медицинских расходов, протезирование, средства к существованию в конце концов. Если дети осиротели, значит мы обязаны дать им возможность вырасти и получить образование. Займись разработкой этих вопросов и возьмите побольше помощников. Не дело вам все тянуть на себе. Паладин смерти смерил взглядом постаревшего главу города. И учтите, это касается не только жителей города, но и тех, кого я убил в бою три дня назад. Многие выполнили свой долг перед группировкой до конца, а потому об их родных должны позаботиться. Да, я постараюсь сделать все в лучшем виде. Тот лишь уверенно закивал, делая пометку в своем личном компьютере. Позже я бы хотел обсудить с вами экономические проблемы города, чтобы определить политику на будущее. Надеюсь, у вас найдется немного времени, настрика. Конечно, Фунар, обязательно обсудим этот вопрос позже. Азраил, хоть и владел большим жизненным опытом других людей, но управление корпорацией или другой экономической структурой в перечень его скрытых талантов не входило. Ну хорошо, дальше по оружию. Прошу меня простить, главный командующий. Произошедшем есть и моя вина. Слишком уж я доверял своим людям. Никтон Кальнар, начальник верфи, уже давно был найден и приведен в чувство, как и поддельные охранники, присланные бандитами. Сама же лаборатория была опечатана до р а з б и р а т е л ь с т в и взята под охрану. К сожалению, подставные стражи были всего лишь мелкими сошками, так что от этих пленных не удалось получить много информации. Предатель же продолжал молчать, как партизан. ожидая своей окончательной участи. Никтон, старина, не нужно себя накручивать. Адмирал быстро переключился на новую тему, желая и дальше развивать столь перспективное направление вооружения. Охрана такого важного объекта была организована просто безалаберно, оттого и результаты соответствующие. И вы, как ученый, вообще не должны этим заниматься. Этот вопрос я возьму на личный контроль. Но все-таки я жду пояснений по всем вашим нынешним разработкам. Такие вещи нельзя держать в секрете от непосредственного начальства. Азраил старался сохранять безэмоциональное выражение лица и говорить очень уверенно. Начальник всегда должен внушать подчиненным спокойствие, уверенность в предстоящих делах и создавать хотя бы видимость понимания и знания происходящего. Может, я и правда слишком много на себя беру, но что сделано, то сделано. Я вообще не собирался создавать именно лабораторию, господин Израил. Те помещения когда-то были обычными складами, которые я использовал еще в юности. Но как ни странно, мои исследования спустя д е с я т и л е т и я работы начали давать плоды, и в одиночку работать становилось просто невозможно. Я подходил с и д е е й о военно-техническом лабораторно-производственном комплексе к прошлому командованию, но они так и не оценили важность этого направления. Заложить на верфи устаревшие линкоры для них было намного важнее. А со своими поделками можешь возиться и сам, так они мне ответили. Старик покрутил шеи, размял загривок сухой ладонью и продолжил монолог. На данный момент можно выделить всего два направления моей работы, дошедших до конечной стадии: технология атомных расщепителей, оформленных в виде взрывного снаряда, и ускорители с эффектом обнуления массы. Все остальное лишь в с т а р и и х теоретических выкладок и лабораторных тестов, к примеру, создание идеальной структуры самовосстанавливающихся металлов, способной выдерживать огромные нагрузки, или теория реактора на антиматерии. Но это все еще такая даль, что больше похоже на фантастику. И тем не менее, уважаемый Никтон, ваше орудие умудрилось снести несколько зданий. Какой массы был снаряд? Какой с к о р о с т ь ю он обладал при вылете из ускорителя? Каковы энергетические затраты на выстрел? Как долго сохранялся эффект обнуления? Как это действует на органику? У меня в голове примерно десяток вопросов и еще больше вариантов применения вашего изобретения в зависимости от ваших ответов. Подобная технология открывала столько новых дверей, что у адмирала голова шла кругом. Как можно игнорировать подобное? Или прошлые г л а в а р и Лазурита не знали о достижениях этого техушика? н Я думаю, лучше сделать проще. Вы с т а в и т е задачи, которые необходимо достигнуть, а я уже детально прорабатываю технологию реализации. Простите, конечно, но если у вас нет специализированных знаний, нюансы придется объяснять слишком часто, что затормозит работу. Никтон, как и любой другой профессиональный спец, ставил вопрос по своей работе ребром, но тут Азраил был склонен с ним согласиться. Начальство не должно лезть с дилетантскими советами к экспертам в своем деле. Принимается. Позже составен план оборудования опытного производства. Пошли дальше. Милтон Рикас. Наши бойцы сумели конфисковать в порту и даже в хранилищах под городом множество драгметаллов, скорее всего, нелегально добытых в нашей системе. Скажите, вы сумеете найти крыс на своем производстве, или это придется делать Луинору с Килией? Либо вообще подождем, пока подлечит мою помощницу, и проблемой займется уже сама Лейка. Пока говорил, Азраил просматривал список конфиската, объем которого свидетельствовал о наличии серьезных проблем в контроле п о д о б ы ч е и Закончив, он почти не поднимая головы, из п о д л о б и я взглянул на главу тяжелой промышленности, от чего его вид нес вполне ощутимую угрозу. Под таким тяжелым взглядом Милтон начал с каждой секундой ощущать себя все более уязвимо. Казалось, что с каждой секундой промедления его шансы дожить до завтра стремились к абсолютному нулю. Сэр, адмирал, я и сам в недоумении. Я пока не знаю, кто и где шустрит у нас на территории, но ручаюсь, что лично не имею к этому никакого отношения. Все наши мощности строго регулируются, и за последние десять лет мы ни одного комплекса не списали, не продали и не потеряли. Слишком редко удавалось захватить нужное оборудование, а заказывать его у нас на верфи накладно. Милтон не кривил душой, говоря о своей непричастности. Но для убедительности требовалось перенести негодование его нового, но крайне опасного начальника в другое русло, и услышанные недавно слухи прекрасно для этого подходили, лаконично ложась на одну из версий. Мне кажется, нужно заходить с обратной стороны, чтобы разобраться в проблеме. Определенный металл был предназначен для продажи, но для этого ему нужно покинуть систему. Это могло делаться либо через слот, в чем я сильно сомневаюсь, либо банды нашли лазейку. Как покинуть звездную систему иным способом? И я знаю только один подобный способ. Иногда в космосе открываются червоточины, соединяющие любые части космоса. При этом ведут они себя индивидуально. И если учесть, что флот сбил вчера на старте три фрегата, нагруженных дракметаллами, то где-то есть червоточина, способная пропустить через себя корабли малого класса. К тому же корабли принадлежали разным бандам, судя по документам, а значит, червоточина ограничена по времени работы. Бывает и такое, когда ее появление циклично. И похоже, именно вчера связь с внешним миром вновь заработала. Иначе бы банды не пытались так настойчиво покинуть город именно в этот момент и просто затаились бы до лучших времен. Ха. а з р а и л сомкнул руки в замок, опершись локтями о с т е к л я н н у ю поверхность стола. Закрыв глаза, он даже не надолго задумался. Если принять эту версию за рабочую, проблема была довольно существенной по системе. Мог ползать чёрти кто, а у них в руках ни одного туза. Это действительно может быть проблемой. Кстати, что с моим запросом? Откуда она взялась? Неожиданно для всех адмирал сменил тему, обратившись к ф у н а р «А, Да, девушка оператор. От себя могу сказать лишь то, что ее документы появились в базе мгновенно, примерно восемь лет назад. Следы вмешательства были зачищены, но могу сказать с уверенностью, что она не отсюда. Если бы не ваш личный запрос по ней, никто бы и не подумал проводить детальную проверку. Документы скомпонованы идеально. Луинор, займись допросом. п р о с к а н и р у й т е ее тело, покопайтесь в имплантах, но постарайтесь сильно не вредить. Если захочет поговорить со мной лично, сразу доложишь. а з р а и л успел многое услышать и увидеть за время оперативного совещания, так что пришло время на время разойтись. Каждому из них нужно продолжить работу. Так что задерживаться здесь не было смысла. Думаете потребует? Огромный седой флотоводец вздернул бровь в удивлении. Уверен? Все бегом по клеточкам, хомячки. Колеса сами себя крутить не будут. Хлопнув в л а д о ш и адмирал флота сделал знак всем проваривать. Как только дверь за людьми закрылась, в зале, кроме него, осталась только альная, скрывавшаяся до этого в темном углу. Выживаш, е ь с о в р о л ь вполне уверенно. Немного грустная, но решительная девушка присела за освободившийся стол. Когда планируешь отправиться со мной на большую землю? Отправляться? Сперва придется подготовиться к этому, потом будет недалек безов. Надеюсь, ты не будешь больше убегать от меня. Не хотелось бы ловить тебя на промышленном шпионаже, ведь это все-таки моя в о т ч и н а Ты сама-то как? Нашла, что искала. Поладин смерти мог неплохо чувствовать настрой боевой подруги. И сейчас она была не так бодра, как пыталась казаться, скорее даже ощущалась подавленность. Нашла. Все двуличные твари получат по заслугам. Надеюсь, за эти дни подготовки и я смогу тебе чем-нибудь помочь. Спокойной ночи. Девушка грустно улыбнулась, опять растворившись в воздухе. Альная, постой! Не успев ухватить напарницу за руку, Азраил плюхнулся с разочарованным видом. Ну ёбаные волки! Задумавшись, он помассировал переносицу, стараясь все как следует о б м о з г о в а т ь Поведение и слова девушки однозначно указывали на замешанность правительства, на которое она работала в смерти ее родителей. Теперь оставалось ему самому понять, хочет ли он вмешиваться в ее дела или лучше пустить все на самотек. Подумав какое-то время, Азраил отбросил вопрос в сторону до лучших времен, вернувшись к насущным проблемам. В г о л о в и з р е перед ним были еще тонны незнакомой информации, которую требовалось перелопатить, и начать он решил со т ч е т а по верфи.